Аберон. Старик откинулся в кресле, провел языком по зубам и закурил свежую сигару. Левую руку ему заменял протез из титана и карбоволокна, врощенный в плечевую кость. Но и натуральная правая была страшновата на вид, изрытая шрамами старых ран. Волосы облепили затылок мохнатой белой шапочкой, а тонкие усики он носил как бы в насмешку, над собой или над другими. «Ладно, итак у нас новый губернатор, и над ним новое начальство», — подытожил он. «Бывает. Все играют по правилам, пока кто-то не перекроит их по-своему. Поначалу случится переполох, но скоро кто-нибудь сговорится и с новыми хозяевами». Его помощницу звали Агнет, хотя на самом деле имя у нее было другое. Она не стала возводить глаза к небу привыкла что старика заносят в философию, особенно когда мысли его чем-то заняты. Он бессознательно пошевелил пальцами металлической руки, кисть скрючилась, как раньше, когда рука была настоящей. Они сидели не в кабинете. Старик полагал, что дела можно вести где угодно, поэтому предпочитал маленький бар на плаца Зилверстрат, где под потолком крутились вентиляторы с широкими лопастями, а заливы доносились запахи серы и соли. Старик уверял, что это местечко напоминает те дыры и норы, в каких он рос на земле. Иногда люди приходили к нему сюда. Бывало, он сам приходил к людям в разных частях города. К людям, которым негде было взять суду. К людям, нуждавшимся в поставках сельскохозяйственных химикатов или лекарств. В порнографии или незарегистрированных работниках секс-индустрии. В незасвеченных охранных службах или в разработках программ нулевого дня. Все они рано или поздно оказывались перед стариком. «Тут в чем штука?» — говорил он. «Разобраться в новых правилах надо к сроку. Вот в чем засада. Приходится рассматривать ситуацию, будто пришел в новые места, поскольку она такая и есть. И, конечно, в ней могут быть те же улицы с теми же людьми, но место уже не то. Ты принимал за должное, как все устроено, а теперь надо снова устраиваться и... Разрешите...» Он поморщился, но кивнул. «Говори». «Босс», — сказала она, — «это не просто новый губернатор. Нас завоевали». Старик пренебрежительно хмыкнул. Он не любил, когда его перебивали. Агнат кивнула на экран на стене за стойкой. Новостной канал «Сол» показывал генерального секретаря земли, спикера марсианского парламента и президента Союза перевозчиков. Самых могущественных персон разбросанного в пространстве человечества, униженных и усмиренных новым порядком, будто бюргеров наполовину стёртова из земли средневекового города. Объединенный флот разбит. Космические города разрушены или захвачены. Станция Палада обращена в пепел и раскаленный газ. Медина, сердце системы Врат, захвачена выплюнутой мелоконской системой нечеловеческими кораблями. Весь человеческий порядок опрокинут людей глазом моргнуть не успели верховный консул Уинстон Дуарте провозгласил себя правителем всего человечества и в подтверждение убил достаточно людей галактический император в этот раз все иначе сказала она старик отплюнулся дымом и снова хмыкнул сеть врат открыла человечеству тринадцать сотен новых систем и почти в каждой нашлось от одной до трехх планет в зоне златовласки Эволюция под сотнями солнц изобретала свои ответы на общий вопрос, что есть жизнь. При наличии углерода и азота, водорода и солнечного света, жизнь принимала бесконечное, непостижимое уму разнообразие форм. Органическая жизнь Земли и ее колоний в системе СОЛ с ее ДНК и хиральностью страдала аллергией на творение Большой Вселенной. Даже те существа, которых давление отбора уподобило терранским формам жизни, как древо травы барагаона горбатый голуби ново бразил или кожи рыбы нового эдема под микроскопом тотчас обнаруживали отличие от таранских двойников причем отличия эти были не меньше чем между быком и велосипедом в огромных садах сигурты человек мог умереть с голоду объедаясь яркими фруктами и сочными овощами среди жирных птиц в древесных ветвях над рекой кишевшей почти точными копиями форели Лес жизни был разнообразным и экзотичным. Росшие в нем деревья не ладили друг с другом. По крайней мере, в большинстве случаев не ладили. С первого взгляда система Аберона не выглядела исключением. Три газовых гиганта скромных размеров, не больше Сатурна. Единственная влажная обитаемая планета с большой, но не выдающейся луной. Здесь не было сверхчистых рудных жил, как на Илосе и персефоне Просто разбросанная вокруг Солнца горстка планет, пара астероидных поясов и медленно выгоравшая звезда за миллиард лет до коллапса. Возьми любую из сотен систем, доставшихся в наследство человечеству, найдешь практически то же самое. И все же система Аберона попала в число важнейших для человечества после Земли, Лаконии и, пожалуй, комплекса Барагаон. Через несколько десятилетий после первого заселения она могла похвастать дюжиной городов, окруженных сельскохозяйственными районами, наподобие сердцевины ромашки в окружении лепестков. Шесть планет-карликов располагали запасом ископаемых, позволявшим наращивать на них и вокруг поселения добытчиков и переработчиков. Для торговых связей с другими, не столь удачливыми колониями построили трансферную станцию. По уровню развития Аберон занимал в мире второе место, и путь перед ним открывался на века вперед. Победу поселенцам, ухватившим в гонке за землями его солнце, принесла биосфера Аберона, слабо взаимодействовавшая с растениями и животными Земли. Широко известная картинка изображала, как переплетаются корни земной яблони и аборигенного дерева Аберона, не воспринимающие друг друга, питаясь одной и той же почвой. Такое взаимное равнодушие позволяло вести фермерское хозяйство под открытым небом. Загрязнение местными организмами грозило разве что легким метеоризмом. И поскольку Аберон оказался на порядок более пригоден для обитания, чем другие новые миры, его стали развивать. Развившись, он приобрел влияние. Влияние принесло ему богатство. А с богатством пришла коррупция. Решать эту проблему теперь предстояло Берьяру Риттенеру. На ладонике появилось женское лицо. Выступающий подбородок, тугие кудри седых волос и высокий лоб. Берьер побарабанил пальцами по бедру. Он должен был ее знать. Лошадиная физиономия. Лошадь. По-французски... Мишель шиваль сообразил он. Президент профсоюза сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Теперь ладонник выдал ему лицо молодого мужчины. Приятное нейтральное лицо с родинкой в уголке губ связалось у Берьяра с образом кролика из детской книжки. Такой образ он и выстроил. Кролик-баскетболист. Он сознавал, что образ подходящий, но вот откуда к нему тянется ниточка? Черт! Он переключился на досье молодого человека. Имя Августин Болчик, заместитель министра транспортной безопасности планеты. Мона наклонилась над креслом, пристроила подбородок Берьяру на плечо. «Это кто?» – спросила она. Он уловил запах миндаля в дыхании жены и ощутил движение ее жующей челюсти. Он и на третьем году брака по-прежнему любил, как пахнет вблизи ее кожи. «Кролик-баскетболист», – объяснил он. «Родинка, как кроличьи усики. Болчик, отсюда бол. Еще в баскетболе важны передачи мяча, а он занимается транспортировками по планете» она вздохнула значит задумалась протянула тонкий изящный пальчик к родинке замминистра болчика видно у парня у которого он брал за защику мошонка была перемазана в гудроне берьер закашлялся как бы рассмеялся. щека напомнит о чек в бол чек объяснила она а гудрон о дорожной сети господи боже у вас всегда такие грязные мысли доктор ритонер как я буду пожимать руку мужчине вообразив его в сексуальной сцене. «Если не нравится, сотри из памяти и вернись к картинке кролика», — посоветовала она. «Боюсь, теперь уже не сумею». Она постучала себя пальчиком по лбу и усмехнулась. «О чем и речь? Это лучше работает, когда вовлекаешься в процесс». И она чмокнула его в ухо. Берьяр должен был уложить в памяти 218 человек и 53 организации. Мнемоническая карта лучше любой настоящей помогала освоить территории, принадлежавшие ему как первому лаконскому губернатору Аберона. Он не удивился, узнав, что Дуарте выбрал его. Он стал трудиться на империю, едва в возраст позволил поступить на государственную службу. Непрерывно совершенствовался в ходе работы, всеми силами старался выделиться среди коллег. Он защитил диссертацию по юношеским философским трудам верховного консула Дуарте в связи с его величайшим в истории человечества стратегическим замыслом. Он целился не конкретно на Аберон, а на любой значимый для империи пост. Медина, или Барагаон, или Сол, какой-нибудь пост в кабинете Верховного консула или преподавание в Лаконском университете любой вариант оправдал бы его надежды. Он знал, что причина, приведшая его в тесную каюту военного корабля, на пути к губернаторству, в Моне. Круглая личика и большие темные глаза делали жену моложе ее лет и придавали ей нечто мальчишеское. Однако она была лучшим почвоведом в своем поколении. Если он в диссертации признавался в любви к самому могущественному человеку империи, то она разрабатывала пути согласования тысячи различных биосфер, широкого распространения того, что однажды волей случая возникло на Абероне. Мона еще ни шагу не ступила под солнцем Аберона, еще не дышала его воздухом а уже понимала как богата его земля и какие в ней кроются возможности она займет вакансию в агрикультурном концерне к в столичном городе бородан где будет располагаться и резиденция губернатора их трудовые досье и компетенции словно нарочно созданы для этого поста оставалось надеяться что население аберона это тоже сознает он переключился на новую картинку женщина с жестким лицом и темно-карими глазами. Для нее не пришлось изобретать мнемонических подпорок. Саэт Клингер, представитель Ассоциации миров на Абероне и единственная среди подданных Берьяра, с кем он встречался вживую. Он движением пальца вызвал следующее изображение, но экран самопроизвольно переключился на строку расписания. Выдохнув сквозь зубы, Берьяр встал с амортизирующего кресла. Мона забросила в рот новое зернышко Миндаля и проводила его взглядом до двери каюты. «Вернусь», — сказал он. Она молча кивнула. Они уже тормозили, и пол Нотуса давил им на подошвы силой в половину джи. Берьяр быстро дошел до комнаты для совещаний, где его уже ждал глава службы безопасности, недавно переведенный со станции Медина. Корабль подхватил его на проходе через «Хаб-Колец». Берьяр отложил заучивание лиц с большим облегчением, потому что для этого требовалось немалое усилие. Он сделал себе заметку в памяти, сразу после совещания вернуться к работе. Не потому, что хочется, а именно потому, что не хочется. А это его обязанность. Майор Оверстрит был мускулистым и крепким, а бледная кожа и светло-голубые глаза придавали ему жутковатое сходство с трупом. Он достойно и успешно служил на станции Медина под началом полковника Танаки и губернатора Сина. А во время медицинского кризиса он выступил против жестокостей и злоупотреблений, совершавшихся именем империи. Он был герой и заслуживал почестей. Но Берьяр, усаживаясь напротив него, ощутил некоторый зуд в шее, словно на нее легла тень гильотины. «Губернатор Риттенор», — заговорил Оверстрит, встав, чтобы отдать честь. Спасибо, что уделили мне время. Как же иначе, майор? И вам спасибо за ваши усилия. Обычный обмен любезностями. За ними не стояло ни приязни, ни вражды. Отношения этих двоих были строго формальными. Отношения живых шестеренок в машине, которые не отдали своей жизни. Я еще раз просмотрел доклад от Ассоциации миров, сказал Оверстрит. Они ждут решения относительно вашего размещения, и мне было бы полезно представлять ваши отношение к рискам. Давайте посмотрим. Оверстрит вывел сообщение на стеной экран. Формат был привычным. Беряр не первый год читал и разбирал доклады службы безопасности, причем обычно по поводу мест, где никогда не бывал сам. Мешанина линий сложилась для него в склоны Бороданских холмов и изгибы улиц. Предложенные ему участки были выделены голубым цветом лакони. Беряр коснулся самого северного. К нему меньше всего подходов, заметил он. А это ограждение? Декоративная ограда всего в полметра высотой. Ее легко усилить. Однако этот участок располагается дальше всего от кампуса Кситамьяна. Вот он. Аверстрит указал на дальнюю окраину города. Таким образом, перемещения доктора Риттенер будут наиболее открыты угрозам. Берьяр подался вперед, оценивая варианты своего нового дома. А здесь? Территория просматривается, как почти все в Бородане. И подходы открыты с трех сторон. Но мы могли бы возвести стену, а строения удобны для обороны. И ежедневные переезды сводятся к минимуму». Потенциальная опасность насильственных действий сепаратистов была доказана на Медине и в нескольких колониях. Там нашлись враги Лакония и Верховного консула. Найдутся такие и на Абероне, в Бородане. Он может разменуться с ними на улице и не узнать. И Мона может с ними столкнуться пусть будет тот что ближе к ситомьяну сказал он и сразу почувствовал что выбрал правильно а стену строить ни к чему незачем показывать что новая администрация прячется будто черепаха в панцире персонал и активная охрана демонстрируют больше вовлеченности и открытости да губернатор оверстрит вежливо улыбнулся и закрыл доклад настоящую защиту дают не стены и заграждения нужно создать впечатление силы Буря, хотя она и далеко, в системе СОЛ послужит наилучшим репеллентом. Нотус меньше, зато ближе, военные силы аберона слабоваты, чтобы с ним спорить. «После нашего прибытия будет прием», — сообщил Оверстрит. «Я согласовываю организацию с местными властями». «Если вопрос безопасности решен, прошу вас переходить к следующему», — сказал Берьяр. «Я полагаюсь на ваше суждение». берьеру пришло в голову, что он сейчас выбрал дом, где, может быть, предстоит прожить остаток жизни основываясь только на абстрактной информации, не спросив, какого цвета стены и какие в нем окна. А если бы и спросил, это ничего не меняло. Нотус был приспособлен к атмосфере, так что причаливать к лунной станции не понадобилось. Посадочный комплекс к востоку от города выдерживал огонь дюс до переключения на маневровые и посадки на грунт. Когда остались позади атмосферная турбулентность и вибрация двигателей, Ничто не заглушало пощелкивание остывающих пластин обшивки. Берьяр отдался поддержке амортизатора. Поле тяготения новой родины мягко вдавливало его в прохладный голубой гель. Он тысячу раз представлял себе эту минуту. Прибытие к новому месту службы и образ, в котором он предстанет перед своими новыми подданными. Суровый и героический. Важно, чтобы они видели в нем приближение к платоновскому идеалу правителя строгого, милостивого и мудрого. И еще пусть видят в нем образец преданности Верховному Консулу и Лаконии. Живой пример. Сейчас, с приближением встречи, его больше всего заботила необходимость посетить гальюн. Он услышал, как открылась дверь его каюты, потом по полу мягко прошлепали подошвы. Мона улыбнулась ему сверху вниз. Парадный наряд она перекинула через локоть. Приготовилась одеться. Платье было с высокой талией и высоким воротом, все в голубом кружеве, цвет лаконий. В данном случае моно одевалась не как почвовед, а как супруга губернатора. Глаза ее почти не выдавали волнения и усталости. А те, кто ее не знал, их бы вовсе не разглядели. «Готов?» – спросила она. «Готов взять планету в свои руки? Готов распоряжаться и выковать из самой ценной планеты в сфере единого человечества орудия?» которая со временем будет кормить триллионы людей под тысячу разных солнц. Он уверял себя, что дрожь в животе – дрожь волнения, а не страха, и уж никак не отчаяния. Любому другому представителю человечества он бы ответил «да, готов». Но это Мона, ей можно открыться. Не знаю. Она его поцеловала, и в мягкости ее губ, и в крепком поцелуе он ощутил утешение и обещание. Тело отозвалось, и он отступил от нее. Нельзя начинать губернаторскую службу в возбуждении, с посторонними мыслями. Мона на миллиметр подняла бровь, давая понять, что уловила и оставшееся невысказанным. — Я собиралась в каюту переодеться, — сказала она. — Разумно. Она пожала ему руку. — Все у нас будет хорошо. Через час он спустился по сходням и впервые ступил на планету на свою планету. От восхода до заката на Абероне проходило чуть больше четырех стандартных часов, причем периоды света и темноты почти не менялись со временем года. Местные договорились считать днем два светлых периода и один темный, а ночь наоборот. В полдень на Абероне всегда было темно, а в полночь – светло. Сейчас была середина утра, но солнце заходило. В вышине плыли красные облака, а местные сидячие организмы, похожие то ли на деревья, то ли на огромные губки, вздымали красные щупальца так, что казалось, будто весь мир охвачен огнем. Маленькую группу, приглашенную их встретить, составляли самые почтенные граждане Аберона. Важно было соблюсти порядок приветствия. Много значила формальная манера держаться, улыбка или ее отсутствие при рукопожатии. Все имело значение ведь Берьяр был для Берона тем же, чем верховный консул Дуарте для империи, начиная с сего момента. Улицы Бородана были уже широких бульваров Лаконии, дома теснили проезжую часть. Кирпичи сохраняли серо-зеленый цвет местной глины. Огни сияли всем спектром солнечного света, превращая темноту в белый день и готовясь потускнеть, смягчить сияние, когда настанет условная ночь. Силы безопасности в полном защитном снаряжении с винтовками расчищали Берьяру дорогу в лабиринте перекрестков. Если этот город строили по плану, планировщики позаимствовали эстетику у земных гетто. Но скорее Бородан расцветал сам собой, строители не заглядывали дальше насущных потребностей. Берьяр ехал в открытом автомобиле. Встречный ветер шевелил волосы. Откуда-то пахнуло гадостью, словно протекли сточные трубы. Мона тоже наморщила нос. «Индол», — сказала она. И, поймав его непонимающий взгляд, пояснила. «Формула 2-3-бензопирол». «Пара углеродных колец с азотными вставками. Местный биомово просто обожает, ничего страшного». «Пахнет дерьмом, это да», — согласилась Мона. «Наши почвоведы рассказывали, что за пару дней привыкаешь». «Ну что же». «Химия есть химия, ограниченный набор сочетания элементов», – вздохнул Берьер. «И не все пахнут одинаково приятно». Участок, на который они въехали, был освещен по-полуденному. Дома стояли под ковой, на штукатуренных розовых стенах через каждые несколько метров горели блестящие металлические канделябры. В ярких лучах роились местные аналоги насекомых. Двор посередине был вымощен пластинами карбосиликатного кружева с синим отливом жучиной спинки. В глубине их словно плавал звездный свет, отражение галактического диска над головой. Столица планеты еще не доросла до того, чтобы засвечивать небо. Одни только звезды напоминали Берьяру о Лаконии. Его личный штат выстроился по стойке смирно у широкого центрального входа. Лаконская охрана и местные администраторы, все в парадной форме после встречи нового хозяина, ожидали инспекции майора Оверстрита. И так он дома. К добру или к худу – это его место в мире и, может быть, до конца карьеры. Он едва раз слышал вздох Моны и принял его за вздох сожаления. Но тут она заговорила. Как красиво! Прием начался через несколько часов. Солнце второй раз за день поднялось над головой, и организм Берьяра счел это полднем. Температура и влажность воздуха произвели на него впечатление. Запашок канализации то ли ослабел при высоком солнце, то ли становился привычным. На прием собралась добрая сотни гостей, многие из уложенного в памяти списка, но были и другие. Ускалиция женщина с замысловатой прической и скос, немолодой мужчина с тонкими усиками и протезом руки, бесполая личность в полотняном костюме в тонкую полоску с заученно-почтительными манерами банкира. Сегодня Аберон впервые увидит, что значит власть Лаконии. Люди из города, со всей планеты, со всей системы влекли сюда страх и неуверенность. Берьяр обязан был излучать спокойствие сильного, внушая непоколебимость нового режима и суля сердечную милость тем, кто отдастся ему с безраздельной верностью. Он собирался надеть пиджак, но отказался от этой мысли и с радостью увидел, что гости тоже предпочли легкие рубашки и мягкие просторные блузки. голубой кружево на Мони выглядел рядом с ними – едва ли не тяжеловесным, но она умела грациозно носить этот наряд. Она проходила между гостями с такой непринужденной уверенностью, словно прожила в этом доме не часы, а годы. Она легко смеялась, внимательно слушала человека с рукой протезом. В груди у Берьяра шевельнулась ревность, сложившаяся из восхищения, любви и усталости. Обходя гостей, он заметил, что орбита движения пересекается с ее орбитой. Как бы ни взначай, тронул жену за руку утверждая свои права на нее, как и на всю планету. Усмешка, блеснувшая в ее глазах и неуловимая для других, означала, что Мона видит, понимает и прощает ему эту слабость или наслаждается своей над ним властью. В сущности, это одно и то же, только разными словами. Первое предвестие неприятности выглядело такой мелочью, что Берьяр не придал ему никакого значения. Он вышел в садик у дома, где румянец местных растений проглядывал сквозь траву газона. Земное фиговое дерево распростерло ветви над столиком из резного камня. Спелые плоды уже потрескались и добавили сладости злованному воздуху. Мона сидела напротив женщины лет на двадцать старше. Ее сидеющие волосы выбивались из строгого узла на затылке, а щуки раскраснелись от лишнего стаканчика спиртного. Заметив, что Мона хмурится, Бирьяр непринужденно направился к женщинам с намерением выручить жену. Оказалось, он совершенно ошибочно истолковал ситуацию. «Мы были почти у цели», — говорила пожилая женщина. «Еще полгода и раскололи бы. Богом и чертом клянусь». Мона с сочувственной досадой покачала головой. Пожилая оглянулась на Бирьяра. Вспышка недовольства от прерванной беседы переплавилась в смущение, когда женщина узнала губернатора мона взяла его за руку дорогой это доктор кармайкл я тебе рассказывала о ее работе по трансляции аминокислотных структур берьер улыбаясь и кивая лихорадочно вспоминал кармайкл что еще за аминокислотные структуры он же знал а вспомнил способ уговорить местные формы жизни вырастить что нибудь питательное для нас кармайкл чуточку преувеличенно закивала Пряди волос незаметно для нее выбились из прически и рассыпались веером, словно она плыла в воде. Голос ее колебался, как тростник, между злостью и просительным поскуливанием. — Нас лишили финансирования. Отняли и передали другим. «Я не дала взятки», — так они говорят, — «будто со мной трудно сработаться». — Прискорбно. — Берьяр подпустил в голос сочувствие, которого не вкладывал в слова. — Именно, — закивала Кармайкл. В глазах у нее блестели слезы. «Именно прискорбно!» «Самое подходящее слово!» берьер покивал, зеркаля ее движение. «Я непременно разберусь», — пообещала Мона. «Спасибо вам, доктор Риттенор!» «Не переставая кивать», — сказала Кармайкл. «Мы подошли так близко! Я покажу вам результаты!» берьер улыбнулся Моне. «Это придется отложить до другого раза. Я хочу тебя кое с кем познакомить, милая». «Конечно». Мона встала. Они с Кармайкл попрощались, и Берьяр увел жену к дому. Все равно куда, лишь бы с глаз этой пожилой дамы. «Тебе не кажется, что рановато еще принимать чью-то сторону в местных спорах?» — спросил он ее на ходу. Мона взглянула на него. Она тоже устала. Вымоталась и так же, как он, не в своей тарелке. Ответила она резко, почти огрызаясь. «Она занимается именно тем, что нужнее всего оберону Если ее отстраняют, потому что она не дала взятки...» «Коррупция существует. Мы знаем об этой проблеме и занимаемся ею. Может, здесь случай коррупции, а может, она вовсе выдумала, чтобы было не так обидно. В любом случае, пожалуйста, не втягивай нас в эти дела с первого дня». Развучало жестче, чем ему хотелось, хуже того, покровительственно. Мона улыбалась тепло и неискренне, для случайных зрителей, а не для него. Она мягко пожала ему локоть, опустила голову и отстранилась. Берьяр с огорчением подумал, что надо было отложить прием до времени, когда они оба отдохнут. Такие ссоры случались у них от голода или от усталости. Да ссорятся наедине, если надо будет. Он не видел в этом ничего сверхобычного. И все же пожалел о размолвке. Прием затянулся на два оставшихся дневных часа до второго за сутки заката. Когда свет порозовел, народ стал расходиться. Берьяр мысленно перебрал людей, которым непременно надо было оказать внимание. Аарон Глуст-Харт, аудитор Ассоциации миров, Наят Ли, директор планетарной логистики, Дэви Ортиц, министр просвещения. Еще с дюжину. Вечер затягивался, и его начал мучить страх дважды представиться одному и тому же человеку. Он не достиг всех целей этого приема, но, хорошо зная себя, понимал, что приблизилась точка, когда прибыль не окупает расходов. Вспомнилось одно из высказываний Верховного консула. Излишнее усердие тоже недостаток. Лучше по-хорошему закончить хороший вечер, чем, перестаравшись, уничтожить достигнутое. Он проснулся на тормозящем корабле, а засыпать предстоит на дне гравитационного колодца. От одной этой мысли конечности наливались тяжестью. Пожалуй, стаканчик виски. Яйцо в смятку с перцем и солью. И спать. Он сам не заметил, как очутился в маленькой гостиной с окнами во двор. Комната была уютная, с высокими узкими окнами и креслами из какой-то плотной волокнистой древесины, пахнущей шелком-сырцом. Пол выложен плиткой того же серо-зеленого оттенка, который Берьяр отметил на въезде в город. Серединой комнаты завладел ковер узелкового плетения. Пожилой мужчина с протезом стоял у окна, глядя на восток, где небо из черного становилось угольно-серым, предвещая ночной рассвет. Значит, было около десяти часов вечера. Берьер точно помнил, что в его списке этого старика не было. Протез, титан, сплавленный с живой плотью, так легко не забылся бы. Да и без протеза само лицо его врезалось в память. Кожа, бледная сухая, как бумага, хрупкой не выглядела, всего лишь хорошо пожившей. Линия пушистых волос тянулась от уха до уха через макушку, оставляя открытым широкий гладкий лоб. Тонкие седые усики. Черные узкие брюки и светлая рубашка с открытым воротом. Губами старик сжимал неприкуренную сигару. Обернувшись, однорукий кивнул Берьяру так, словно ждал его. «Говенная планета», — сказал он. «Но какой-никакой дом. Помню свою первую посадку. Думал, меня вывернет от вони». Он взял сигару двумя пальцами. Тогда я и принялся их курить, лишь бы отбить нюх. А теперь полюбил. «Надеюсь, мне эта планета тоже станет домом», — сказал берьер «Помнится, мы не представлены». «Вот как подумаешь, что такое владычество?» — продолжал однорукий, словно не услышав Берьяра. «Странная дева, а? Сотни тысяч человек из сраной крошечной Британии топчет сапогом триста миллионов человек». Пусть даже у них лучшие в мире пушки все равно счет не сходится. Нет, я вам не завидую. Ни капли. Улыбка Берьяра стала чуточку натянутой. Что-то здесь было не так. Мне кажется, ваше понимание истории оставляет желать лучшего. Старик обернулся к нему, подняв седые брови. Пожал настоящим плечом. В этой части возможно. Другие кусочки истории мне известны лучше. Слышали когда-нибудь вопрос «серебро или свинец?» Берьер покачал головой. «Не думаю. Как вас зовут? С кем вы пришли?» «Друзья зовут меня Эриком», усмехнулся однорукий. Зубы у него были желтые, как старая слоновая кость. «Так вот, было дело в старые времена. Целые компании распространяли наркотики совершенно незаконно. А когда в городе появлялся новичок, проходил на выборах или еще как, вопрос ставился так «серебро или свинец?» «Плата о пломо. Возьмет новый шрифт взятку или получит пулю?» Тот еще девиз. Простая штука, понимаете? К этому все сводится. Вам это должно понравиться. Берьер забыл об усталости. Сердце колотилось о ребра, но о панике речи не было. Мыслил он холодно и остро, и весь вдруг собрался. — Вы мне угрожаете? — Что? — Да не боже мой. Мы же с вами об истории толкуем. Старик достал что-то из кармана. Берьяр решил зажигалку для сигары, но он со стуком поставил маленькое устройство на подоконник и отступил на шаг. Черная фишка, выгнутая с одной стороны. Берьяр подбородком указал на нее, спросил без слов. «Это карта местной обменной сети», — пояснил однорукий. «Привязана к личному анонимному счету примерно на 15 тысяч новых франков. Этого хватит на личные нужды даже такому, как вы». «За что?» — старик развел руками. «Мало ли, это уж не мне судить!» Берьяр осторожно приблизился к окну и поднял фишку. Пластик походил на дымчатое стекло. Обсидиан. Старик все улыбался, пока Берьяр, уронив вещицу на пол, не наступил каблуком, растерев осколки о кирпич. Однорукий сощурил глаза. Маска добродушия спала. Теперь Берьяр видел перед собой хищника. «Уверены?» — спросил старик. «Не вынуждайте меня повышать голос. Я в своем доме, и здесь рядом множество вооруженных людей», — сказал Берьяр. «Это точно?» — улыбнулся старик. «И среди них, вероятно, найдутся такие, что верны вам, а другие, возможно, не слишком. Вы игрок?» За окном уже проступал единственный скоротечный ночной рассвет. Синее небо и высокие, быстро несущиеся облака. На три долгих вздоха двое мужчин застыли, а потом старший развернулся и вышел за дверь. Берьяр ощутил скопившийся в груди крик и не выпустил его наружу. Его трясло. Дрожа всем телом, он поднял платежный жетон. Пластик помутнел от царапин, но внутренний механизм мог уцелеть. Берьяр говорил себе, что не следует выходить на люди, пока он не возьмет себя в руки. Но тут ему вспомнилась Мона, так внимательно слушавшая недавно этого однорукого, и он не утерпел. Однорукий пропал. Мона сидела на мягкой софе с джинтоником в руке, а при виде мужа отставила стакан. Берьяр надеялся, что только такой близкий человек, как жена, мог заметить, в каком он расстройстве. Когда Мона подошла, он поцеловал ее в ухо и шепнул «Найди охрану, снотуса не из местных и не отходи от них» она отодвинулась улыбаясь как улыбаются маски и не шевеля губами спросила опасность не знаю сказал он выясню предупредив мону он позволил себе резкие действия вызвал в кабинет майора оверстрита за большим деревянным столом за которым еще ни разу не сиживал он чувствовал себя в мышеловке оверстрит войдя встал по стойке смирно его утомление выдавало лишь потемневшая кожа под глазами сэр Берьяр сохранял хладнокровие, насколько мог. Когда он стал рассказывать об угрозах старика, неподвижность Оверстрита стала почти противоестественной. Договорив до конца, Берьяр выложил на стол жетон. Оверстрит взял его, задумчиво осмотрел и положил обратно. Берьяр наклонился к нему. До сих пор все сказанное им было известно старику произошло с его участием. Дальнейший разговор пойдет о другом. «Насколько вы уверены, что нас не прослушивают?» — спросил Берьяр. Оверстрит замялся. «Час назад я бы сказал, что уверен, сэр. А теперь?» «Не так уверен». Молчание стало тяжелым. «Мне бы очень не хотелось покидать это жилище, едва в него въехав. Утром я буду на Нотусе, закончу разбор дипломатических документов. Можно поговорить там». «Я поставлю Лаконскую охрану для гарантии вашей безопасности» и безопасности доктора Риттенор. — Да, сэр. И немедля займусь выяснением личности этого субъекта, а также способа, каким он проник на территорию. — Благодарю вас, — кивнул Берьяр. — Это первоочередное дело. — Согласен, сэр. Предварительный доклад будет готов до вашего прибытия на Нотус. И... Оверстрит плотно сжал губы и отвел глаза. — Что вас беспокоит, майор? Случившийся либо позорный провал местных служб либо открытое нарушение протокола безопасности. В любом случае этого нельзя оставить без последствий. До начала расследования я хотел бы составить представление, какие меры вы сочли бы приемлемыми в случае необходимости. Из того, что Берьер не задумался об этом сам, можно было сделать вывод, насколько его потрясла беседа с одноруким. На Лаконии подобная халатность означала бы, что кого-то по меньшей мере казнят, а скорее отправят в боксы, служить материалом для опытов. Впрочем, на Лаконе подобного и не могло произойти. Первым его решением на губернаторском посту должно стать решение о казни, которое по всей вероятности, отвратит от него порученную ему планету. Принятие решения осложнялось еще и памяти о судьбе мединского губернатора Сина. «Оба мы понимаем, как опасен перебор», заговорил беряр с такой осторожностью, будто опасался порезаться о слова. Если виновные окажутся местными жителями, арестуйте их и передайте местным властям. Разбирательство делать тщательно и непрерывно отслеживать. Мы готовы уважать местные законы в той степени, в какой это возможно. Не будем обострять, пока есть надежда, что с делом справится юридическая система Аберона. «А если это наш промах?» Берьяр улыбнулся. На это ответить было несложно. Если виновного в нарушении протокола с риском для администрации ныне или в будущем окажется лаконец, мы публично казним его. Законы лаконии нерушимы». «Понял вас, сэр», — произнес Оверстрит так, словно Берьяр не просто подтвердил политику, бравшую начало за тысячи световых лет отсюда из кабинета Верховного консула Дуарте. Помедлив, он добавил. «Еще одно, сэр. Пока продолжается разбирательство, я чувствовал бы себя спокойнее, «Если бы вы имели при себе оружие!» Берьяр покачал головой. «В этом увидят страх. Не нужно. Я доверяю вашей охране». «Я благодарен за доверие, но все же попросил бы вас вооружиться», — настаивал Оверстрит. «Тот человек проник в ваш дом». Берьяр вздохнул и кивнул, согласился. Оверстрит вышел. Мона ждала мужа, сидя на краю кровати. Тревога проложила морщинки у ее губ. Наверное, и у его тоже. — Что случилось? — спросила она. — Проблема? — Криминальный элемент Аберона озабочен нашим прибытием, как и следовало ожидать, — добавил он. — Нам угрожали. Разбираемся. Она подтянула колени к груди, обняла их и стала смотреть в окно. Она казалась маленькой и потерянной. И не зря. Им, людям, уместившимся на одном корабле, предстояло командовать многомиллионной системой. Плотные ставни отсекали свет здешнего тропливого солнца, жару и смрад условной полуночи. Шов между ними обозначался светлой полоской. Берьяр сел рядом с женой. Он мог бы сказать ей многое. Это наш долг, и сопротивление следовало ожидать, и мы их уничтожим. Он поцеловал ее в плечо. «Я никому не позволю нас обижать». Агнет почесала подбородок, прикрывая задумчивость усилия, с которым сдерживала себя. Старик сидел за барной стойкой. Неизвестно, какого цвета был его серый банный халат, пока не выленил. Искусственная рука дрожала и подергивалась, проходя диагностическую перезагрузку. Старик проводил ее каждый день, хотя инструкция требовала всего раз в месяц. Скорость и жесткость перезагрузки напоминали Агнет движение насекомых. Подавив ярость и поняв, что уже способна удержаться в рамках вежливости, она заговорила. «Ну и ход, босс. Я бы, наверное, на такое не решилась». «Риск был», — небрежно признал он. Небрежность небрежностью, но встретились они не на Зилверстрад. Сам факт, что он начал менять явки, говорил, что старик принимает ситуацию всерьез. Агнет не могла решить хуже ей от перехода на новый уровень угрозы или легче от того, что он сознает проблему, пусть даже вслух о ней не говорит. Они сидели в квартирке над Лапшичной, не то чтобы тайное убежище, хотя у него на планете имелись и такие, и не обо всех Агнет знала. Лучи вечернего рассвета косо падали в потолочное окно, скользя по противоположной стене со скоростью, которая позволяла при должном терпении следить за бликом. Терпения у Агнет не хватало. Старик здоровой рукой налил узо на кубики льда, и жидкость затуманилась, наполняя стакан. «Теперь этот новый губернатор задаст нам жару, а?» — спросила Агнет. Старик ответил не сразу. Перезагрузка искусственной руки подходила к концу. Он взял ею стакан и ничего, справился, сделал глоток. «Непременно попробует, у него такая работа, но мы-то у себя дома». «Горячо будет?» — спросила она. Раздражение почти улеглось, мысли обратились к вопросу, что делать дальше, к плану военных действий. Старик ответил неожиданно легким тоном. «Не знаю, это тип из твердолобых. В смысле, все лаконцы, похожи такие. Следовало ожидать. Возьми шайку фанатиков из Марсианской Республики Конгресса, дай несколько десятилетий инбридинга и не жди особой гибкости ума. У нас там есть уши. Поглядим, что он будет делать». «Электронные? Нет. Просто люди склонны посплетничать в подпитии. Хватит и их!» Старик провел пальцем по кромке стакана, сложил губы в подобие улыбки. «Этот парень, он голодный. Просто не знаю пока, почему он изголодался. А это важно?» Он залпом допил Уза. «Конечно, важно. Голодные оплачивают наши счета». Нет, я в том смысле, что кому интересно, чего он хочет и что ему нужно, если мы собрались его убить. Пусть даже он готов закрыть глаза, если мы обеспечим ему щедрые поставки, экзотической тальковой присыпки и бутылочку виски. Но что с того, если он покойник? Старик медленно покачал головой. Я не думаю об убийстве, пока нет. Если мы начнем выбивать губернаторов, может и получим передышку до прибытия следующего. Но тогда следующий окажется еще дерьмовей. Лучше бы разобраться с этим. «Разрешите?» — спросил Агнет. Старик медленно описал круг искусственной рукой. Приглашение говорить на чистоту. «Вы уже бросили вызов», — сказала она. «Он с нами, если берет взятку, или он отказывается, и тогда мы его убиваем. Он отказался, значит, придется убить. Таковы правила». Старик почесал поросшую седым волосом грудь. На окно сел местный голубь шесть лапок, фасетчатые глаза и крылья летучей мыши в перьях-чешуйках. Черекнул и снова взлетел. Старик улыбнулся, словно птица сбила его с мысли. Но его слова показали, что это не так и что разговор окончен. правила сказал он, — «устанавливаю я». Кабинет моно Риттанер располагался на верхнем этаже в северо-западном углу здания Кситамьяна. Он был вдвое просторнее ее каюты на Нотусе, а умное стекло от пола до потолка позволяло не только подстраивать уровень освещенности, независимо от бега Аберонского солнца по небесной синеве, но и корректировать цвета, что придавало ландшафту за окном подобие постоянства. На планерке Мона слышала, что такая иллюзия облегчает переход к непривычному суточному циклу Аберона, но через несколько дней отключила устройство. Хотелось видеть окружающий мир таким, какой он есть — Доктор Риттенер? — спросил из дверей женский голос, и только потом раздался запоздалый стук. — Вы хотели меня видеть? Веронику Диец назначили порученцем по связи с рабочими группами. Мона занимала этот кабинет уже неделю, но до сих пор служила только живым символом озабоченности концерна «Кситамьян» прочными отношениями с новой лаконской властью, а ее роль в научной работе оставалась туманной. Мона готова была определиться. «Да», — сказала она, — «я слышала о каких-то исследованиях по трансляции аминокислотных структур. Хотелось бы посмотреть отчет». «По-моему, эта группа распалась», — ответила Вероника. «Несколько лет мы вели предварительные исследования, но начальство решило, что работы по совместимости микробиот обещают больше». «Понимаю», — с улыбкой кивнула Мона. «Принесите мне хотя бы то, что у вас есть по трансляции. Не обязательно все материалы». «Все будет у вас. Что-то еще?» «Пока нет», — ответила Мона, и Вероника скрылась за дверью. Срывающийся, плачущий голос доктора Кармайкл преследовал Мону со дня приема. Берьяр занимался только инцидентом, угрозой или какими-то эфемизмами они с Оверстритом прикрывали случившееся. Преступниками и террористами, полагавшими, что Лаконии можно или должно сопротивляться. Угрозы, прозвучавшие в первый же день прибытия Нотуса, тревожили Мону. Но с ними она ничего не могла поделать, а здесь могла. Отчеты упали в систему через несколько минут, и с ними записка Вероники, предлагавшей принести из комнаты отдыха чаю и яблочный кекс. Мона письменно поблагодарила, но отказалась. Дружелюбие и заботливость полагались Веронике по должности, но Моне не стоило труда держаться с ней любезно. Отчеты по работе доктора Кармайкл оказались, как и ожидала моно предварительными и результаты не так впечатляли, как ее пытались убедить. Однако работа была хорошая и основательная. На Лаконии доктора Кармайкл щедро снабжали бы аппаратурой для опытов. Может, и снабдят, если моно добьется ее перевода домой. Ее немножко щекотала мысль, что стоит ей вмешаться, и застопрившаяся карьера пойдет на взлет. Группу по совместимости микробиот, которые передали финансирование, возглавлял широколицый мужчина, крик глазый, с редкими, как туман волосами доктор Гровер Балакришна с Ганимеда, одного из старейших и наиболее уважаемых агрикультурных центров системы СОЛ. Суть его проекта состояла в том, чтобы, варьируя эволюционное давление создать почвы, пригодные для обоих древ жизни, оберонского и солнечного, начать с нескольких сотен образцов смешанной микробиоты и отбирать наиболее успешные. Несколько дюжин итераций и давление отбора сделает свое дело. Это все висело в воздухе. И на ее взгляд, воспроизводимых результатов скорее стоило ожидать от работы доктора Кармайкл, что вовсе не означало заговора по подрыву проекта трансляции аминокислот. Могло быть просто неудачным решением Мона вернулась обратно к докладам финансового комитета. На то, чтобы найти главную улику, у нее ушло все утро и половина дневной темноты. Из недр договора по оплате патента, покрывавшего всю продукцию группы по совместимости микробиот, всплыло новое имя. Впрочем, для Моны оно было вовсе не новым. В. Диец. Вероника. Мона перебирала материалы по всем существующим группам, и это имя всплывало снова и снова, по всем исследованиям. Вероника Диец отхватывала кусок от каждого открытия, сделанного на оберонских предприятиях Кситамьяна. Кусочки были невелики, но в общей сложности складывались в фантастическое богатство. Людей случалось убивали за меньшее, чем получала ее секретарь за месяц. И это не говоря о жаловании. Мона снова зарылась в доклады, на сей раз разыскивая оправдание выплат. Может быть, Вероника оказывала исследователям услуги, которые стоили таких денег? Ничего не обнаружилось, кроме неизбежного вывода. Если кто-то хочет чего-то добиться... «Пусть отстегнет Вероники Дейтс». От звонка системы Мона вздрогнула. Голос Вероники из динамика звучал, как обычно, с дружеской непринужденностью. Только обострившийся слух Моны распознал в нем фальшь карнавальной маски. «Приветствую, доктор Риттенор. Я собираюсь в столовую. Вам что-нибудь захватить?» Мона сама удивилась, как ровно прозвучал ее ответ. Казалось бы, голос должен дрожать от удивления, от страха или от гнева, но она просто ответила «нет, ничего» и отключила связь. Берьяр всего дважды видел казнь. В первый раз он был еще ребенком, а Лакония тех времен — дикой, а нецивилизованной планетой. Один из солдат, прибывших с первым флотом, допустил небрежность при вождении. Возможно, даже был пьян, хотя за давностью лет подробности забылись. Он сбил насмерть мальчика из первой научной экспедиции. За исполнением приговора наблюдал Дуарта, и всех обязали присутствовать. Перед тем, как виновного убили, Дуарт объяснил, как важна для всех дисциплина. Они располагали малыми силами и единственной системой. Притока эмигрантов ждать не приходилось. Тогда ему этот довод показался странным. Если люди такая редкая драгоценность, то убийство каждого из них – расточительство. Позднее он понял тонкий расчет, окупавший эту жертву. Солдат умер быстро, и хотя его смерть не воскресила убитого, зато показала гражданским ученым, что Дуарт и его последователи дорожат их жизнями и жизнями их детей. Останься водитель в живых, объединение двух фракций осложнилось бы или даже стало бы невозможным. Второй была молодая работница, нарушившая пропорции цементной смеси при закладке фундамента одного из столичных зданий. Никто не погиб, но эта ошибка, если бы ее вовремя не обнаружили, могла привести к сотням смертей при обрушении здания. и провел церемонию, опять же с обязательной явкой, таким образом, чтобы каждый осознал серьезность проблемы и горестную необходимость отослать девушку в боксы. Ее смерти Берьяр не видел, но до сих пор помнил, как она, вся в слезах, просила прощения у общества. Малочисленная и чистая лакония выступала против многолюдных и развращенных систем. Подобно спартанцам, чье имя они носили, лаконцы суровостью к себе выковали железную дисциплину, которая вела к победам и доказывала посторонним искренность их убеждений. Жестоко, но необходимо. Сейчас присутствующие на плацу лаконцы стояли по стойке смирно, воплощая неколебимую твердость империи беряр занимал почетное место впереди собравшихся. «Я приношу извинения, — сказал заключенный, — за позор, который я навлек на товарищей, и за вред, причиненный моему командованию и верховному консулу». Солнце било Берьяру в глаза, рубашка липла к спине от пота. Пистолет тяжело оттягивал кобуру, словно кто-то непрерывно трогал его за бедро, добиваясь внимания. Местных собралось неожиданно много. Кое-кто из сотрудников новостей, но большей частью зеваки и туристы, привлеченные зрелищем казни, как любым редким событием. Заключенный, рядовой занимавшийся логистикой и снабжением, сбыл фармапринтер с двумя коробками реагентов из медобеспечения Нотуса местному уголовнику для производства нелицензированных наркотиков. Местный находился сейчас в Аберонской тюрьме, и в случае осуждения ему полагалось два года за уход от налогов. Процесс обещал быть затяжным. Лаконский сообщник умрет до ужина. Заключенный понурил голову. Охрана подвела его к ступеням невысокого помоста. Он встал на колени. Нос Берьяра, уже почти нечувствительный к навозному запашку Аберона, сейчас уловил прилетевшую с ветром зловонную волну. Ему в этом подчудился комментарий. Традиция, насколько она успела сложиться, позволяла отдать приказ любому из старших по званию но ради символичности этим офицером должен был стать губернатор непосредственная начальница заключенного с которой беряр был бегло знаком почти десять лет стояла на помосте с личным оружием в руке беряр под отрывистые сухие удары барабана шагнул вперед встретил ее взгляд и кивнул он был готов увидеть слезы в слезовую глазах но лицо женщины осталось бесстрастным чуть помедлив она кивнула в ответ развернулась и выстрелила в затылок осужденному. Выстрел прозвучал на удивление тускло. Барабан замолчал, медик подошел удостоверить факт смерти, и все. Берьяр, не забыв представить свой самый удачный профиль, повернулся к местным корреспондентам. Толпа, судя по всему, была шокирована. Вот и хорошо, государственное насилие и должно шокировать. Это делается ради внушения, и жаль было бы, если бы жертва пропала даром. Он постоял так достаточно долго, чтобы новости получили хорошие кадры, после чего повернулся к лаконским военным. Ему хотелось вернуться в кабинет, выпить холодного джентоника и посидеть с закрытыми глазами, пока не уймется головная боль. Большинство из стоящих здесь в лаконской голубой форме прибыли вместе с ним на Нотусе. Но вот Сайет Клингер представляла Ассоциацию миров, а оделась и одела своих сотрудников в цвет с мундиром Бирьяра. Почти тот же оттенок и покроек похож. Не лаконские мундиры, но нечто рифмующееся с ними. Она обратила к подошедшему Берьяру серьезное лицо. «Весьма сожалею, сэр», — сказала она. «Понимаю, как это было тяжело для вас». Он знал, что должен ответить. Верховный консул требует дисциплины. Фраза должна была легко слететь с языка, но на ум первой пришла другая. «Почему вы так уверены?» Клингер знал о нем не больше, чем ей рассказывали о Лаконии. Она проявила бы такое же сочувствие к любому, кто оказался бы на его месте. И он обращался бы с каждым играющим ее роль так же, как с ней. Они друг для друга не люди, они роли. Все это был этикет, и фальшь ситуацией угнетала Берьяра. Он кивнул ей. «Верховный консул требует дисциплины». И она уважительно отвела взгляд. «Формальности выполнены». Он прошел через угрюмую толпу, узнавая каждого и узнаваемый всеми. Формальности, все это в формальности. Тени сдвигались вслед за несущимся по небу солнцем, создавая ощущение, что он провел здесь не один час, а надо было еще кивать, поддерживать беседу, говорить слова. Мертвеца уволокли в утилизатор, медики ушли. Странным и в чем-то несправедливым казалось Берьяру, что местный вор останется жить и, может быть, даже выйдет на свободу. Лаконцы придерживаются более высоких стандартов, и отклонения от них требуют более строгого наказания, и все же его это волновало. Или хотя бы обеспокоило на минуту. Может быть, если отдохнуть, и как следует поесть, это пройдет? Лица начали сливаться, он переходил от одного человека к другому, пока не перестал понимать и интересоваться, с кем разговаривает. Перед ним оказался человек, с которым он лично еще не встречался. Каштановые волосы, серьезный взгляд и родинка на щеке, как пятнышко гудрона. беряр чуть не отшатнулся, пораженный всплывшим из подсознания образом, объяснявшим это пятнышко, и вдруг развеселился, взглянув на мужчину со странным удовольствием. — Заместитель Болчик! — сказал он. — Наконец-то я вас вижу воочию! Глаза Болчика чуть заметно округлились. Он мгновенно спрятал удивление за улыбкой, они пожали друг другу руки, и Берьяр перешел к следующему. Болчика эта встреча должна была убедить, что он важен для нового губернатора. Так выстраивались добрые отношения с местными властями. Фундамент лаконской власти над Абероном. Аберьяру встреча напомнила их с женой тайную шутку, но ее он не собирался обнародовать. Это для них с Моной. «Это лучше работает, когда вовлекаешься в процесс», — сказала она тогда. «Он должен вовлечься в процесс правления Абероном, это особенно важно в той части, которая тяжелее дается». Машина ожидала его на краю плаца, чтобы отвезти в офис. Когда Берьяр нырнул в салон, майор Оверстрит влез следом и уселся напротив. Его бледное голое лицо блестело от пота. «Как вы себя чувствуете, сэр?» «Прекрасно», — сказал Берьяр. «Голова побаливает». «Встряска», — заметил Оверстрит. «Что?» Машина тронулась, прохладный воздух, словно из вентиляции нотуса, коснулся лица и проник в ноздри. Берьер отметил, что здесь не воняет абероном И с ужасом подумал, что в конце поездки придется вновь окунуться в этот запах. Умнее было бы отдаться здешнему гнусному воздуху целиком. Перерывы только затянут акклиматизацию. «Здесь это называется встряской, сэр. Обычное дело для новичков. Четырехчасовой цикл плохо совмещается с нормальными циркадными ритмами. Раздражительность, головные боли. У некоторых через месяц возникает головокружение, продолжающееся несколько суток. Просто наш мозг приучается к новым условиям». «Приятно слышать», — сказал берьер «Вас это тоже беспокоит?» «Да, сэр», — признал Оверстрит. «Но я ожидаю, что скоро пройдет». Улицу заливали настоящие сумерки. Конец дня, начало вечера. По-хорошему Берьяру стоило бы прилечь до ночного рассвета. Если бы просто уснуть, чтобы организм решил, будто проспал двенадцать темных часов подряд. Тоска по отдыху удивила Берьяра. Он и не подозревал, как устал. — Человек с металлической рукой! — Оверстрит произнес эти слова, как заголовок доклада. Ни вопроса, ни утверждения, а метка, обозначающая содержание ниже следующего. Он известен в местном криминальном полусвете под несколькими именами, но досье на него в местной правоохранительной системе отсутствует. Известных счетов тоже нет, хотя, судя по жетону, которым он пытался вас подкупить, он имеет доступ к значительным суммам из неустановленных источников. Откуда он? Информации о его прибытии в базе данных нет. Что же он в грязи самозарядился? — резче, чем собирался, спросил Бирьяр. Оверстрит пожал плечами. Я вынужден предположить, что местные базы данных, мягко говоря, не точны, а еще, вероятнее, подвергаются постоянным правкам. Бирьяр откинулся на сиденье. На улице играла в футбол молодежь. Безопасники заорали ребятам, чтобы разошлись, пропустили машину. Бирьяр присмотрелся. Длинноногие, долговязые, может, астеры или просто подростки. Любой из них мог оказаться сепаратистом и террористом. Все они могли. На миг ему подумалось, что безумием было даже высаживаться на планету. Здесь нет безопасных мест и быть не может. «Он не какой-нибудь гений преступного мира», продолжал Оверстрит, когда машина двинулась дальше. «Просто у него была фора. Мы его выследим». «Этого местной полиции не сдавайте. Пусть погостит у нас, пока мы не разберемся» как он обошел наши барьеры безопасности. — Понимаю, — сказал Оверстрит. — Значит, без формального ареста. — Пусть сперва поможет пересмотреть наши меры безопасности, а потом уж подумаем, — распорядился беряр и, помолчав, добавил. — Он говорил с моей женой. — Да, сэр, понимаю. Территория теперь хорошо охранялась. Часовые лаконцы в силовой броне стояли на подходах и на крыше. От их присутствия беряр что-то утратил. Он, рука власти Эдуарты, должен воплощать с собой уверенность и неизбежность. Остаявшая на виду охрана выдавала его озабоченность, то есть слабость. Но и заставить себя отказаться, освободить людей для других обязанностей он не мог. Пройдя в личные помещения, Берьяр расстегнул воротничок. После прибытия он произвел в губернаторской резиденции кое-какие перемены. Из Лаконского дома они привезли немногое, но то, что было, служило предметом гордости. Портрет Моны на вручении ордена заслуг Лаконии в раме на передней стене, куда падал свет. Глиняная статуэтка беряр передаст ей обручальный подарок. Оттиск выведенного каллиграфическим почерком изречения Верховного консула Дуарты: Дисциплина усилием, добродетель сама собой, на золотом листе. Остальное здесь было чужим. Вытянутые конусы канделябров, в темные часы дня и ночи излучавшие свет непривычного спектра. Зернистость панелей, изготовленных из древоподобных аберронских организмов, подражание земному дереву. Ничего подобного у него дома не было. Казалось, сама комната говорит, что ему здесь не место. Отталкивает его. Берьяр верил, что со временем это чувство пройдет. Он потянулся. Узел между лопатками стал уже привычным, как и песок под веками. Щелкнуло, отворяясь, дверь за спиной. Он услышал шаги Моны, знакомые, узнаваемые безошибочно, как и ее голос. Он оглянулся, и сердце ушло в пятки. Что случилось? Она упала в мягкое кресло, мотнула головой. Этот легкий, напряженный, бессознательный жест он уже видел. Значит, сердится. Это лучше, чем страх. Он подошел, сел рядом, но не прикоснулся к ней. В гневе она плохо воспринимала телесную ласку. «Здесь все прогнило», — сказала она. Аферисты в Кситамьяне годами тормозили первоочередные исследования. Годами. Может, с самого начала. «Расскажи», — попросил Берьяр. Она рассказала. Мало того, что ее секретарша вставляла себя в патентные договоры, она еще вышла замуж за контролирующего организацию представителя Союза. Она выбила место при Моне, задавив более квалифицированных претендентов. Ее декларация о доходах и близко не лежала с полученными ею выплатами. С каждой фразой голос Мона звучал жестче. Гнев усиливался, чем больше она об этом думала. Берьяр слушал, сцепив пальцы и не сводя с нее взгляда. Каждая новая подробность ложилась с тяжестью у него в груди. Коррупция слоями нарастала на коррупции, и здорового тела уже осталось меньше, чем болезни. «И еще!» — яростно заключила Мона. Если правление и союз не в курсе, значит, они некомпетентны, а если знали, они сообщники. Берьяр склонил голову, давая новостям улечься. Мона уставилась в пустоту перед собой. Голова ее покачивалась на сантиметр взад-вперед, словно жена выговаривала воображаемому собеседнику. Возможно, так и было. В дверь тихо постучали. Кто-то из домашних слуг хотел подмести или перестелить постель. Берьяр велел зайти позже и получил в ответ скомканное извинение мона даже не заметила помехи он рискнул взять жену за руку это прискорбно сказал он мы должны все исправить отозвалась она это недопустимо их афера обошлась в годы работы веронику надо арестовать и удалить деятельность союза расследовать и очистить его не представляю насколько глубоко это вросло я поставлю на вид местному магистрату сказал берьер мы этим займемся мировому суде неэт Мы должны сейчас же ее арестовать. Мы сами. Она ведет подрывную деятельность в самом ценном из колонизированных миров, а ты его губернатор. Я это понимаю, правда. Но если она нарушила Аберонский закон, это дело местного суда. Я, если и вмешаюсь, должен буду действовать очень осторожно». Мона отняла у него руку. Тяжесть под ложечкой у Берьяра стала еще тяжелее. Между лопатками заболела. «Я строю на фундаменте из страха и надежды. Страха перед бурей и тайфуном, и надежды, что они сюда не придут. Нам следует выглядеть всесильными, но благожелательными, даже снисходительными. Вот когда здесь будет наш флот, когда мы наберемся опыта, завоюем верность полиции и военных, тогда можно будет применить силу. Мы здесь всего несколько дней. Я вынужден быть осторожным, не усердствовать сверх меры». У Моны от разочарования погрустнели глаза и губы обмякли. У Берьяра к горлу подступили слова извинения, но они бы прозвучали, будто он сожалеет, что отказывает ей в просьбе, а он сожалел, что положение дел таково, каково оно есть. «А если выплаты на самом деле идут не ей?» — предположила Мона. «Если ее декларация о доходах правильная? Может, она состоит в криминальном синдикате? Тот человек, что приходил сюда с рукой, может, она работает на него?» — Я распоряжусь, чтобы наши люди этим занялись. Если так, мы будем действовать. — Нам в любом случае надо действовать, — возразила Мона. — Я глазала Лаконии в самом значительном из агрикультурных проектов. Ты — губернатор планеты. Если мы ничего не предпримем, зачем мы здесь нужны? — Пожалуйста, не так громко. — Не говори со мной, как с ребенком, Бирьяр. Это серьезный вопрос. — Наше дело здесь выжить, моно огрызнулся он. Мы ведем свою войну, мы определяем самые насущные угрозы и занимаемся ими. А еще создаем впечатление, что способны применить подавляющую силу и не применяем просто потому, что не хотим». «А это не так», — сказал Омона. «Будет так. Дай нам время утвердиться. Мы возьмем в свои руки любую систему, но не все сразу. Потому мы и правим таким образом. Мы присутствуем, мы наращиваем влияние, мы применяем силу в меру необходимости и милостиво допускаем самоуправление, пока нет другой возможности. Самоуправление? Голосом Моны можно было порезаться. Дуарты послал нас сюда, чтобы мы видели происходящее своими глазами и действовали. Что же это наше с тобой самоуправление ничего не делает? Самоуправление — это для них, сказал берьер Не для нас. Старик сидел на стальной барной табуретке у стены склада. Пылинки плавали в лучах света из дыр, проклеванных под карнизом крысы-голубями, которые не слишком походили ни на крыс, ни на голубей, пробивавшимися в укрытие. Агнет рядом с ним переминалась с ноги на ногу, держа в руке пистолет. Старик, который раз пересматривал видео правительственного новостного канала. Несчастный засранец становится на колени на помосте, выговаривает какие-то слова. Потом губернатор кивает на манер древнеримского императора, обращающего вниз большой палец и пуля палача пробивает заключенному череп. Под выстрел старик каждый раз смеялся. Невесело, со злостью. «Охренеть!» — сказал старик, тыча пальцем в застывшее изображение губернатора Риттенера. «Какой он весельчак!» «Он убил человека, чтобы произвести впечатление», — заметила Агнет. и «Ефремь? А знаешь, кто так делает? Звезды сцены!» — ответил старик и, взглянув ей в лицо, убрал терминал в карман. «Своего казнить легко, легко убить тех, кто исполняет твои приказы. Вот это их «мы предъявляем к себе высочайшие требования», я уже слышал и раньше. Впечатляет, потому что многие или так поступают? Но это не трудно». «Не знаю, босс, я впечатлилась», — сказала она. Вдалеке взвизгнул электромотор, и лязгнули, откатываясь, стальные ворота ограждения. Старик услышал и встал с табурета. «И зря!» — отрезал он, направляясь к помещению для приемки грузов. «Они точно ссорились, он и его жена?» Агнет пожала плечами. Ей не нравилось, когда босс думал о двух делах сразу. Ей тогда казалось, что он уделяет мало внимания главному. «Они орали друг на друга», — подтвердила она. «Что говорили, наш друг из домашней обслуги не разобрал». «Любопытно. От денег наш парень отказался, может, он не жадный?» Но раз он не ладит со своей милочкой, мы могли бы почесать, где у него зудит. Горшочек с медом? Классика не зря стала классикой. Погрузочные ворота погудели, разогреваясь, и пошли вверх. В лучи света посыпалась пыль и прозрачные чешуйки. Грузовик был старый, ржавый. На боку еще не стерся логотип зерноперевозочной компании, разорившейся четыре года назад. Задняя дверь кузова открылась, из нее вышли четверо, все при оружии. Старик потянул носом, прокашлялся, чихнул. «Будь здоров», — сказал один из четверых, главный. «Спасибо». Мужчины ждали, не двигаясь с места. Агнет крепче сжала пистолет, но не подняла его. Долгое мгновение никто не шевелился. «Если доставка», — сказал старик, — «так уж доставляйте. А если что-то еще...» Будь здоров, покачал головой. «Доставка, только вот цена подросла». «Прискорбно». Довольно добродушно отозвался старик. — Насколько? — Вдвое. — Не пойдет, — сказал старик. — Жадничайте. Давай заново. Будь здоров поднял ствол, а титановая рука старика неуловимо для глазов скинулась вверх. Оглушительное эхо выстрела почти поглотило стальной удар пули. Громилы застыли, словно ошеломленные собственной дерзостью. — Босс! — позвала Агнет. Старик прижал настоящую руку к груди, на лице его отразилась боль. Искусственная рука протянулась вперед и раскрыла сомкнутый кулак. Пуля с резким стуком скатилась на пол. «Вы, ребятки!» — сказал старик, отчетливо артикулируя каждое слово. «Совсем неправильные «Слушай, Эрик!» — испуганно сговорил «Будь здоров!» «Хотел извиниться, если так закончить фразу ему не довелось!» Установленное под крышей вертлюжное орудие услышала условную фразу старика. Склад осветился очередью дульных вспышек. Четверо повалились все разом. Стаката выстрелов наполнила склад эхом и заглохла, оставив только пронзительный звон в ушах Агнет. «Вы в порядке?» — спросила она. Собственный голос показался ей слабым и далеким. Она подвигала челюстью, разгоняя шум в голове. «Да-да», — ответил старик, — «просто я терпеть не могу, когда моя рука так делает. Каждый раз кажется, что чертова дура оторвется. Однажды и вправду оторвется». Агнет подошла к корчившимся в наслоении гуана и пыли мужчинам. Стреловидные пули прорвали в их коже ярко-красные дыры. Электрический запах шоковых зарядов смешался с воню сожженной кожи, словно свинью полили. Старик всегда так действовал. Все смотрели на Агнет с пистолетом, думали, что она, вся его мускульная сила, и проникались самоуверенностью. «Видишь ли?» — старик обращался не к упавшим гангстерам, а к ней. «Есть разница. Парень плохо себя ведет, и мне надо довести до него, что это нехорошо. Я мог бы поступить по-лаконски, да? Убить тебя, а этих мудаков отпустить домой. Какой в этом смысл?» «По-моему, никакого», — признала она. «Показуха!» повторил старик, обхватывая пальцами искусственной руки глотку «Будь здоров «Ребячество это! Вот что я тебе скажу». «Будь здоров» пытался что-то выговорить. Не успел. Старик отправил его доносить сообщение. «Самоуправление для них, не для нас». Мона достаточно разбиралась в физиологии, чтобы объяснить свое восприятие. Рассматривая Веронику, сидящую напротив и переключающую дисплей от отчета к отчету, сводя данные в вразумительное резюме и выдающую общий обзор ситуации с активными экспериментами лабораторий Мона умом понимала, что голос у нее вовсе не режет ухо. И привычка перебивать саму себя, больше не возвращаясь к начатому, не такая уж редкая причуда. И стрижка ее вовсе не создает впечатление, что она нарочно вырядилась в костюм почтенного администратора все это были артефакты сознания легче от такого понимания не становилось данные по опытам с фотосинтезом с северного поля ожидаются к концу недели говорила вероника предварительные результаты как вы сами видите неплохие она должна понимать думала мона радар вероники не мог не уловить напряженности и неприязни но улыбается она точно так же как всегда и так же любезно и все факты и доклады наготове Эта женщина наверняка чувствует отвращение Моны. Но ничем себя не выдает. Так что либо Мона очень ловко скрывает свои чувства, либо Вероника. «А работы по совместимости микробиот?» – спросила Мона. «Это не на Северном поле. Группа Балакришны работает на старых мощностях. В смысле, по-настоящему старого здесь ничего нет, понимаете? Мы всего-то пару десятилетий на планете». «Виляешь», – думала Мона. Вывести из равновесия Веронику Диец первое настоящее удовольствие за день. «Когда ожидать результатов по работе Балакришны?» «Вероятно, следующая серия начнется в этом месяце, но не на сто процентов», — ответила Вероника. «Если хотите, уточню». «И скажешь мне то, что тебе удобнее», — думала Мона. Она не сомневалась, что если для сокрытия своих делишек Веронике потребуется «неудача Балакришны», его опыт мистическим образом провалится. Так же, как работы доктора Кармайкл по трансляции структур стали не столь многообещающими, когда этой женщине, змее паразитки не перепало от нее куска. — Узнайте, пожалуйста, — сказала Омона, вставая. — Обсудим это в пять часов. — Хорошо, — согласилась Вероника, — как если бы просьба звучала абсолютно резонно. — Подготовить доклад за время, за которое разве что чашку чая заварить успеешь. Мона дождалась, пока Вероника выйдет, не собиралась оставлять ее одну в кабинете. Заперла за собой дверь и прошла по светло-зеленому коридору прямо и направо, в общую столовую. Она налила себе зеленого чая и выбрала на десертном столике сахарное печенье, после чего села за угловой столик. На горизонте вставали высокие белые облака, солнце окрашивало их золотом и румянцем. Мона поморщилась на них. Она уже приспособилась к новой среде, перестала воспринимать фекальный запах местной биологии. Вероника стала проблемой, и не только сама по себе. Моне полагалось отчитываться перед лаконией. Целая группа почвоведов и агробиологов ожидала от нее данных по кситамьяну и аберрону. Уже приходили запросы от доктора Картасара, от него всего один шаг до самого Уинстона Дуарте. Ей уже пора подготовить к отправке предварительные результаты не только по местным исследованиям, но и по партнерским с Абероном мирам. Она вместо этого выявила криминальную интригу и получила от Берьяра серьезное предупреждение, что разбирательство по ней следует предоставить тем самым органам, которые ее допустили. У нее накапливалось раздражение. Оно мешало сосредоточиться на работе, от него надо было избавиться. Избавиться не представлялось возможным. Мона все вспоминала доктора Кармайкл на первом оберонском приеме. И свое волнение, когда она услышала о трансляции структур, о возможностях, которые открывало прочтение кода биома, причем не только здесь, но и по всем колониям. Как трудно ей было поверить, что кто-то способен преднамеренно мешать столь перспективным работам. Случилось это совсем недавно, но та прошлая Мона казалась уже такой наивной. Оберон менял ее, и она сомневалась, что ей нравятся перемены Забросив в рот печенье целиком и залпом допив остатки чая, она вернулась к себе. Не сказать, чтобы ее тянуло в кабинет. Просто столовая раздражала не меньше. Или, вернее, Мона была все так же раздражена, и ничто вокруг не приносило облегчения. Вероника еще не вернулась с докладом. Мона села за свой стол и уныло взглянула в окно. Тот же вид под другим углом. Направо протянулся бородан. Улица, дома, купола. Налево лежала дикая планета экзотическое, неприрученное, почти невообразимого разнообразия и богатства, полное чудес. Казалось бы, воплощение всех надежд. Все, что требовалось, присутствовало. «Самоуправление для них», — произнес в памяти ее муж. «Не для нас». Однако что-то шевельнулось у нее в подсознании. Мысль явилась ей совершенно оформившейся словно давно сложилось и только ждала подходящего момента, чтобы всплыть. Пункт первый. Либо администрация Кси в курсе делишек Вероники, либо им так качественно отвели глаза, что здесь позволительно творить все, что угодно. Второе. Она как супруга губернатора для Кси Тамьяна ценнее, чем когда-либо была или будет Вероника деец. Третье. Что для Гусы нехорошо, то для Гусака просто отлично. Она вернулась к столу, сдвинув брови до боли во лбу. Вывела на экран финансовые отчеты и попробовала перераспределить фонды, просто чтобы убедиться, что не имеет такой возможности. Ну и ладно. Мона часто дышала, но голос, когда ее соединили, звучал ровно. «Доктор Риттенер?» — спросил с экрана пожилой мужчина. Его седые волосы деле а борода не скрывала двойного подбородка. «Чем могу помочь?» У меня затруднение со счетом. Мне нужно перевести средства на Лаконский госпроект, а мне выдают ошибку пароля. Человек с двойным подбородком смутился. Я не, не знаю, могу ли... У нашего спецпроекта должен быть код к Лаконскому управлению по науке. Какой? Мы, как мне кажется, не устанавливали такого, мэм. Ну, пусть будет хотя бы временный. Должна же быть возможность взаимодействия правительственных программ. Пока сойдет и она». «Я... Э, это, вероятно, можно». «Не идеальный вариант, но...» Мона со смешком пожала плечами. «Если вы решите проблему с доступом, я со своей стороны об этом позабочусь». Мона терпеливо улыбнулась. Она не сделала ничего плохого, пока еще нет. Если сейчас отступить, все можно будет объяснить. Но она была лицом лаконии в Кситамьяне алакония только что уничтожила величайший в истории флот и покорила человечество. Мона нарочно затянула паузу. Лицо Бородатого наливалось кровью, пока он решал, можно ли сказать ей, что так нельзя. Он отстучал что-то на своей панели. «Вот, мэм. Если возникнут еще сложности, дайте мне знать». Улыбка Моны стала на несколько миллиметров шире. «Спасибо», — сказала она и дала отбой. Дальше все было просто. Она скопировала прежнюю схему финансирования доктора Кармайкл и ввела ее в новый отдел в рамках совместного правительственного проекта. Потом обновила контактную информацию, чтобы по всем вопросам обращались непосредственно к ней. Она ожидала, что ссылка от уровня финансирования приведет к некому денежному фонду, но обнаружила только текстовый файл. В него можно было вставить любое число, и деньги извлекались из ниоткуда. Мона обозначила сумму, в которой отказала ученым, неведомая рука власти Вероники, потом удвоила ее и закрыла файл. итак она профинансировала проект, который должен был действовать уже много месяцев. Несколько дней моно выждет. Убедившись, что нигде не выскочило красных флажков, сообщит доктору Кармайкл, чтобы та начинала арендовать лабораторные помещения и аппаратуру. Откинувшись в кресле и сложив руки на коленях, моно протяжно, удовлетворенно вздохнула. Зародившееся в груди тепло медленно разливалось по всему телу, словно от рюмочки джина. Спина расслабилась, сердце впервые встало на место. Удовольствие и риск. Подчиняясь порыву, она скинула туфли и босиком пробежала по ковру, подошвами ощущая ворс. В дверь тихо постучали. Вошла Вероника. «Извините, немного задержалась. Вы знаете, как это бывает?» «Знаю», — сказала Мона. Берьяр не понимал, почему изменилась Мона, но видел перемены и радовался им. Он замечал их в мелочах. Она теперь крепче спала и просыпалась сама, не приходилось тормошить. Она лучше ела и охотнее пробовала местные продукты. Рыбу, лук и острый красный соус, который здесь назывался саркансмирч. Берьяр и самого попробовал, но ему не понравилось металлическое послевкусие. Она больше смеялась и держалась свободнее. Возможно, дело было в ее работе с кситамьяном. Мона начала отправлять отчеты ученым Лаконии и получала из дома одобрительные ободряющие отзывы. Она завела переговоры о возможности получить для Лаконии полную базу данных прямо от компании и ввела кое-кого из местных исследователей высшего уровня в Лаконский штат. Долгосрочный план Дуарты предусматривал в виде награды перевод в столицу как знак благосклонности. Мягкая сила и статус утвердят Лаконию в центре проекта великого человечества скорее, чем любые военные корабли и хорошо, что позиция Моны помогала действовать в этом направлении. У Берьяра дела шли не так гладко. Он все еще не научился спать аберронскими ночами с вечера до утра. Часто просыпался с полуночным закатом и половину темных предутренних часов лежал без сна. Он уже подумывал обратиться по этому поводу к врачу. Если проблема затянется, обратиться. И местная еда ему не подходила, так что он держался рациона, к которому привык на нотусе карри с грибами и сыры на дрожжевой основе. Да и эти блюда казались не слишком вкусными. Хотя он теперь не так часто замечал зловоние планеты, все равно оно влияло на все органы чувств. И совещания с Оверстритом тоже не разгоняли неотступного беспокойства. Смутного, но глубоко укоренившегося. За несколько недель, которые Лакония официально правила системой, Оверстрит выявил десятки случаев растрат, краж, вымогательства, и финансовых злоупотреблений в той самой машине власти, которую Берьяр унаследовал от прежнего главы государства. Лаконцы оказались замешаны только в двух случаях. Одного казнили на площади, другой покончил с собой, когда за ним явилась военная полиция Оверстрита. Остальных сдавали местным властям, однако Оверстрит подозревал, что судебная система здесь столь же порочна, как исполнительные власти. Берьяр ожидал, что когда проверки службы безопасности распространятся на крупные предприятия – Транспортный союз, Кситамьян, Истерлинг, Биотикс и еще полдюжины – на свет выйдет новая гниль. Одно доброе известие Оверстрит все же принес – об исчезновении Однорукова. Тот не появлялся на мониторах публичных пространств. Он не светился в финансовых операциях. Если бы не запись камер на приеме, его можно было бы счесть неприятным сном. Оверстрит пришел к выводу, что местный преступный мир попробовал действовать силой, разыграл свои карты и обратился в бегство, поняв, как крупно просчитался. Сообщения из других систем показывали, что сепаратисты отнюдь не унимаются. Губернатор Новой Каталонии, однокашник Берьяра, погиб при крушении челнока, причиной которого оказался саботаж. Губернатор Сонна Медине обнаружил в схеме станции новые несоответствия, скрывавшие служебный туннель, ныне покинутые, но прежде использовавшиеся террористами для планирования операций. В полудюжине систем регистрировались дюзовые выбросы, не принадлежащие известным кораблям. Повсюду бродили призраки волнений. Открытые битвы с Лаконией террористы не выдерживали, но сопротивлялись по мелочам. И эти мелочи могли сложиться в проигрышный счет. Жене беряр на свои беды не жаловался. Пусть хоть кто-то из них двоих спит спокойно. Странновато было что-то от нее скрывать, но умолчания оправдывались благородством намерений. Его временами тянуло облегчить перед ней душу. Ни с кем другим он не мог говорить на чистоту. Вместо того Берьяр пытался целиком уйти в исполнение своего долга. Разыгрывал делателя королей в местной политике до времени, когда Лакония утвердится настолько, чтобы позволить ему самому играть роль короля. Он ловил себя на том, что оттачивает роль губернатора Риттенера как актер роль в пьесе. Он научился отмечать, когда его побуждения отличались от положенных губернатору. И в таких случаях скрывал свои порывы, освобождая место для приличествующих его посту. Он профессионально имитировал самого себя. Для этого, помимо прочего, требовалось поддерживать тесную связь с местными новостными каналами. «Как я понимаю, Нотус готовится покинуть систему Аберона», — говорила Лара кастом ведущая одной из популярных программ. Она была не репортером, а радушным, приятным в общении интервьюером, и самой сильной ее чертой оказалось умение слушать. «Он уже разгоняется к вратам», — ответил берьер «До выхода из системы еще несколько недель, но, да, он уходит». «Возникнет несколько странная ситуация». Его кабинет был отделан в местном стиле, кресла свободно расставлены у окна, выходившего в садик с земными растениями. Берьяр пятый раз согласился дать ей интервью. Местное население должно его знать. Привыкнуть к его присутствию. Манера Лары вести беседу соответствовала его нуждам. «Ничего странного», — возразил Берьяр, любуясь первым за день закатным заревом. Золотые облака на востоке уже поддернулись серым пеплом. но ценный ресурс ресурсы нужен в других местах. Нам здесь предстоит много работы, но военный корабль Аберону не требуется. Мы очень спокойная система». Ситуация здесь стабильна и при лояльности и содействии властей, надеюсь, такой и останется. Лара улыбнулась и потянулась за стаканом чая со льдом. Она пила его с сахаром. Берьер помнил это по прошлой встрече. В тот раз она была в белой блузе с высоким воротничком, а сегодня оделась в лаконский голубой с широким вырезом. Она не стала снова тянуться к столу, чтобы поставить стакан, а наклонилась и пристроила его под ноги. Берьер постарался не заметить открывшийся в вырезе груди. «Но ведь он для вас был билетом домой», — спросила она. «Пусть даже вы не собирались им воспользоваться. Вы всю жизнь прожили на Лаконе?» «Да, но теперь мой дом Аберон. Каково это для вас?» В ее вопросе ему послышалось неподдельное любопытство. На миг Берьер увидел себя ее глазами. Пресловутый чужак в чужой стране, получивший власть вместе с ответственностью и обязанный быть сильным ради своего народа и народа, которым он правит. Я счастлив, что попал сюда. На самом деле, Аберон — прекрасная планета и важная часть империи. Он кивнул сам себе, молчаливо одобряя этот ответ. Сказано то, что следовало, и так, как следовало. Повернуть вопрос от себя к системе, от себя к ним. Пусть местные, глядя на него, увидят собственное отражение. Он ожидал следующего вопроса, но Лара молчала. Небо потемнело, показались первые звезды. Засветилась маленькая луна, половинка луны. Лара склонила голову к плечу. Прямые волосы цвета меда упали на один глаз, губы тронула озорная улыбка. Бирьер почувствовал, что улыбается в ответ и спросил со смешком: "Что такое? Вы счастливы быть здесь и все? Вы главный человек в системе. На вас смотрят буквально миллионы людей. Вы на планете, куда не ступали ногой, пока она не стала вашей. Это должно быть трудно". «Пьянит? Что вы чувствуете, Берьяр?» Он покачал головой. Ветерок из окна тепло тронул щеку. Лара не отпускала его взгляд. И он поймал себя на желании рассказать ей. О том, насколько роль губернатора системы Аберона не похожа на то, чего он ждал, к чему его готовили. О том, каким чужим он чувствует себя в такой дали от всего, что знал. О том, как тревожно сознавать, что кто-то его ненавидит. Не как человека а как то, что он собой воплощает. Долг требовал от него иного. «Не думаю, что это кому-то так уж интересно», произнес он и сам услышал едва ли не тоску в своем голосе. Странное дело. Он подобрался и сменил тон. «Я в самом деле счастлив, что я здесь». Улыбка Лары погасла. Последний красный луч упал на изгиб шеи, и берьеру захотелось включить свет в кабинете. И в то же время захотелось не включать. Он остался сидеть неподвижно, в ее лице уже не было озорства. Ему вспомнилось, как на третьем интервью она рассказала о гибели брата и как она о нем жалела, как сильно горевала. На этой вонючей планете Лара, теперь, когда ушел Нотус, казалась ему самой близкой, она его понимала. Лара снова потянулась, на сей раз не за стаканом, а за ладонником. Повернула экран так, чтобы Берьяру было видно. Запись отсчитывала секунды молчания. Она выключила ее и положила ладонник на прежнее место. «Каково это вам?» — повторила она. Он помолчал, не зная, стоит ли отвечать, как бы не хотелось. «Мне...» Берьер с удивлением ощутил ком в горле. «Тяжело. Иногда». Она кивнула, одним движением признавая ответ и поддерживая его. Берьер наклонился к ней, оперся локтями о колени, сжал руки. «Меня, как и всех, тщательно готовили к исполнению обязанностей. Но одно дело знать умом или по моделям. Вам одиноко», — сказала Лара. «Да, в некотором роде. Это, конечно, не для публикации». Ее улыбку теперь скрывала тень, но он все-таки увидел. «Только между нами», — сказала она, и пальцем начертила крестик на груди. «Вот вам крест». Он ощутил, как что-то сдвинулось у него внутри. Словно разжался кулак, сжатый так долго, что стало больно, когда он отпустил. Он вдохнул, задержал воздух в груди и выпустив весь обмяк. «Я не выдерживаю. Не всегда, иногда. Чувствую себя за и чувствую, как Аберон воспаляется вокруг меня. Изолирует, пытается вытолкнуть. В ее мягком голосе не прозвучало жалости. Жалости он бы не потерпел. Это ужасно, Берьер. Да». Я не знаю, что с этим делать. Минуту они слышали только потрескивание остывающих в темноте стен и дальний рокот уличного движения. Лара шевельнулась, и он вдруг остро ощутил ее присутствие. Ее телесность, прочность. Она коснулась его руки, и это было как брошенный утопающему канат. Она придвинулась ближе, и ему ни с того ни с сего почудилось, что она подбирается к висящему у него на поясе пистолету что хочет его взять, чтобы что-то показать или доказать. И только когда ее губы коснулись его губ, в сознании холодно вспыхнул сигнал тревоги. Он встал и попятился в темноту комнаты. «Извините, нет, нет. Мне очень жаль, я не... это не...» Он нащупал свой стол, вывел управление, включил свет. Кабинет затопило яркое желто-голубое сияние дня. Лара стояла на коленях между их креслами. Удивленно глядела на него снизу вверх. Берьяр вытер ладони о полы пиджака. Язык плохо слушался. Словно с ним случился удар. — Это... — он покачал головой. — Нам... нам лучше закончить интервью. Было очень приятно. Я рад вашей дружбе, да. Лучше на этом закончить интервью. — Берьяр, извините, — сказала она. — Просто нет, это ничего. Все хорошо, это останется без последствий. Лара снова уселась в кресло, оправила блузку. Берьяр подошел, но садиться не стал. В крови еще звенел электрический разряд. «А что, если их кто-то видел? Что он скажет Моне?» «А Моне надо будет сказать. Промолчать было бы подло». Он сглотнул. «Не хотела вас пугать», — проговорила Лара. «Я не испугался», — ответил он, «и хотел добавить, я женат, но вышло другое. Я лаконец». В усмешке Лара ему померещилось сожаление. Она взяла ладонник, палец завис над кнопкой «Возобновить запись». Глаза ее спрашивали, уверен ли он, но Берьяр уже снова стал самим собой. Или не так, губернатором-риттенером. Так лучше. Она нажала кнопку, снова пошли отсчитываться секунды. Берьяр оперся о спинку кресла, как о крышку кафедры, и вернулся к теме. «Я действительно очень рад, что попал сюда», — сказал он. «Аберон — дивная планета, и перед ним большое будущее. Я надеюсь, что моя служба поможет ему занять законное место одного из великих научных и культурных центров человечества. Я знаю, что того же ждет от него и верховный консул». Он резко кивнул, больше себе, нежели ей. Ответ правильный. Он должен говорить так. Должен быть таким. Лара склонила голову к плечу. «Вы не хотите присесть?» Эта маленькая яхта старику не очень нравилась. Насколько знала Агнет, за все время, что она с ним работала, он пользовался судном раза три-четыре. Он вырос в Приморском городе, но у нее не складывалось впечатление, чтобы яхты были там в большом ходу. Фактически старик находился здесь лишь за тем, чтобы гарантированно уйти из поля зрения местной службы безопасности. Он сидел, раскинув руки. К тонким усикам прибавилась двухдневная щетина. Солнце стояло над головой, и свет отражался от воды и искусственной руки старика. Он курил сигару толщиной с большой палец, а длиной с указательной. Город миражом вставал над горизонтом. Женщина напротив них когда-то при первом знакомстве называлась Каркарой. Теперь ее звали Лара, что подходило гораздо лучше. Богом клянусь, он был у меня в руках. «Не стоило тебя торопить», — сказал старик. «Я не торопилась, я его зацепила». У нас наладилось взаимопонимание. Он на меня запал. И в итоге...» Лара развела руками. В итоге, в самый интересный момент, он включил заднюю. Они с женой, видимо, решили жить в моногамных отношениях, он относится к этому вполне серьезно. Похоже, у них на лаконе так заведено. «Это он так сказал?» «Нет, но догадаться нетрудно», — ответила Лара. «В конце он что-то мямлил в этом смысле. Куча слов, и все ни о чем». — А ты о нем что думаешь? — она задумалась. Потому как она сложила руки, Агнет видела, что говорить о губернаторе ей почти приятно. Да уж, стоит человеку всего-то сказать «нет», и вот он уже из головы не идет. — Этому человеку что-то нужно, — произнесла наконец Лара, — и нужно позарез. Но не то, что предлагала я. Старик выдохнул облачко белого дыма и стал смотреть, как его разносит ветер. — Я тоже так думаю. «Может, он гей?» «Не в том дело», — покачала головой Лара. Я нарвалась на одного из двадцати, кто не только на словах объявляет себя моногамным. «По-моему, он в самом деле любит жену». Старик тихо выругался и добавил. «Не понимаю. Денег он не хочет? На сторону не глядит? Что с ним такое?» «По-моему», — сказала Лара. «Он ищет выхода». «Откуда?» «Из собственной шкуры». «Ну, я и хотел бы не принимать этого буквально, но поганец изо всех сил мешает». Старик смотрел на воду. Что-то большое и светлое ходило в глубине, но наверх не всплывало. Старик вздохнул. «Может, придется его просто убить?» «Из-за чего они ссорились?» — спросила Агнет. Старик повернул голову к ней. Агнет, не дрогнув, встретила его взгляд. «Они с женой ссорились, а потом перестали. Может, в этом что-то есть?» Старик взвешивал эту мысль, попыхивая сигарой. Возвел глаза к небу, но ничего там не увидел, там ничего и не было. «Друзья у него есть?» — Лара покачала головой. «О друзьях он никогда не вспоминал. У него не отношения с людьми, а одна перед ними ответственность». «Значит, насколько тебе известно, только жена. Для секса и для дружбы. Запутанный узелок». «Мне кажется, он ее действительно любит», — сказала Лара, опять с легким сожалением. «Надо будет впредь осторожнее ее использовать. Стоит отвернуться, она того и гляди, уговорит себя влюбиться в этого Риттенера». Старик тихо хмыкнул. «Кажется, был доволен. Яхта качалась на волнах». «Я забыл, представляешь?» «Забыл». «О чем, босс?» «Какие люди сложные. Как много видов голода, с которыми мы работаем». «Не поняла». Старик пожал плечами, искусственным почти как настоящим. Все-таки движения еще оставались несимметричными и от этого казались беспечными. Я знавал в системе СОЛ одного парня, он говорил, что деньги похожи на секс. Кажется, что они решают все, пока их не становится много. Мы ведь все этого добиваемся. Все, что нам надо, все, чего хочется, все, что нас точит. Слови кайф, стать богаче, ляг в койку и все уладится. «Только, будь это правдой, люди в конечном счете добыли бы себе вдоволь наркоты, денег, секса и стали бы счастливы. А мы остались бы без работы», — вставил Агнет. «А Риттенер», — словно она не раскрывала рта, — продолжал старик. «Он всю жизнь прожил в культуре, где все сводится к долгу», — подсказала Лара. «Значит», — подхватил Агнет, — «там, где нормальный человек, чтобы выбраться из ямы, тычет себе в руку иголкой». Затаскивает в постель хорошенькую штучку или вкалывает по сто часов в неделю, этот пытается быть хорошим. Она проговорила все это медленно, словно проверяя каждое слово на достоверность. «Только получается у него не лучше, чем у нас остальных с нашим дерьмом», — кивнул старик. И, помолчав, заговорил снова. «Присмотримся к жене. Если Лара права, и он так ее любит, она слабое место». «Что мне искать?» — спросил Агнет. «Все, что есть. Любое пристрастие приводит на дно», — объявил старик. «Может, мы сумеем ему малость помочь на этом пути?» «Посмотрю, что можно сделать», — сказал Агнет. «Знаю, что к работе это не относится», — Лара запнулась, набираясь смелости. «Но как с нашим делом?» Она имела в виду долг, который пыталась отработать, соблазняя Риттенера. «Сколько ты нам должна?» — спросил старик. «Точно не знаю», — ответила она. «Эх, ладно, спишем все», — решил старик. «Но держись подальше от моих казино. В покере ты дура дурой». Закончив с делами, они стали смотреть, как падает и ныряет за горизонт солнца. Когда яхта повернула к берегу, вода была уже золотой. Старик пожарил семь бифштексы из свежесрезанного с нарастающего диска мяса. Вернувшись в цивилизацию, Агнет все силы бросила на жену, и концерн «Кситамьян», где у нее были связи. Она не искала ничего конкретного. Любовная связь, пристрастие к нелицензированным наркотикам, двойная жизнь — все годилось. И даже так на поиски ушел не один день. Рассказывая Моне, Берьяр не знал, чего ждать. Гнева, наверное, как за измену. Прореха в их браке — самое малое, а в худшем случае — отчуждение. Он выложил все, как было. Все интервью, сближение, которое она выращивала во время бесед, и у него сердце подкатило к горлу, поцелуй. Мона, сидя за завтраком напротив него, выслушала все подробности. Только под конец, когда он описывал предосторожности, которые принял, чтобы подобное никогда не повторилось, у нее между бровей пролегла морщинка. «Просто урвала поцелуй?» — спросила Мона. «И только-то?» «Но я позволил себе допустить ощущение близости, при котором это сделалось возможным», — сказал Берьяр. Яичница у него за время рассказа совсем остыла. «Я виноват. Это не повторится». Она взяла его за руку и заговорила с такой обдуманной серьезностью и осторожностью, что ему подчудилась за ними усмешка. «Спасибо, что относишься ко мне с уважением, я не шучу, но я совсем на тебя не сержусь». «Не казнись так, пожалуйста». Он поцеловал ей пальцы, и больше эта тема не возникала. Он вернулся к своим обязанностям с таким облегчением, словно избежал пули. Он стал пристальнее следить за собой, остерегаясь, как бы снова не нарушить границ. Берьяру мужчине доверять нельзя. Здесь есть место только губернатору Риттенру. И потому он усилил контроль и сторонился всего, кроме исполнения долга и формальности. Иначе нельзя было. Он посетил совещание с Сайдклингер из Ассоциации миров и одобрил торговое соглашение с Транспортным союзом. Он присутствовал при новой казни. Оверстрит уличил лаконского охранника в принуждении местного мужчины к сексу. Он отправил доклад политическому представителю на лаконии и получил директивы, исходившие от самого Дуарте. А если он перестал спать? Если еда приобрела странный вкус и не укладывалась в животе? Если от солнечного света у него начинались головные боли, если иногда у него возникало тягостное чувство, будто он тонет в воздушном океане, это просто акклиматизация шла медленно. Еще несколько недель, и все наладится, он был в этом уверен. Он сумел сохранить иллюзию, будто все под контролем, до дня, когда вновь объявился однорукий. Конференция состоялась в Карлайсле. Город был третьим по величине на планете и вместе с пригородами насчитывал около миллиона человек. Он лежал в высоких широтах северного полушария, где при смене сезонов воздух остывал, а дневные периоды становились несколько короче. Деревья здесь росли такие же, как в Бородане, но с приходом холодов они сморщивались, сыхались, обмекали, темные стволы склонялись к каменистой земле. Прием и выступление Берьяра должны были пройти под открытым небом во дворе комплекса мэрии Но когда Берьяр выезжал из Бородана, шторм изменил направление, и в Карлайсл Берьяр въехал под холодным колючим ливнем, хлиставшим из низких туч. Пробегая вместе с сопровождающими от транспорта в мэрию, Берьяр понюхал воздух в надежде уловить мятный привкус, которым пахла мокрая лаконская земля. На Абероне дождь не пах ничем, или пах, как сточная канава, он уже не различал этого запаха, либо-либо. Провожая его по широкому светлому коридору, сопровождающий принес извинения. Погода переменилась неожиданно. Они только в последний момент поняли, что придется перебраться на запасную площадку, в общественный театр напротив комплекса. Очень скоро там все будет готово, и участников, местных бизнесменов и важных чиновников, пригласят туда. Берьяр проглотил недовольство и держался с великодушием, с каким держался бы на его месте воображаемый Эдуарте. Зона отдыха принадлежала самому мэру, относилась к его личным покоям. «Пожалуйста, располагайтесь как дома, со всеми удобствами». Сказать по чести, зона отдыха оказалась довольно приятной. Широкое окно смотрело на невозделанные просторы. Над городом поднимались суровые зубцы гор, почти терявшиеся в серой дымке бури. Капли, падая на стекло, на миг застывали, но тут же оттаивали и катились вниз. Когда тучи, наконец, разойдутся, все будет одето льдом как второй кожей, как саваном. Свою речь Берьер посвятил важности поддержания оживленной торговли с другими системами и усилиями Лакони по укреплению оберонской экономики. Он знал ее наизусть. Вместо того, чтобы повторять текст, он присел на диванчик и стал смотреть в окно. Дверь за спиной отворилась, человек в хрусткой белой куртке и таких же перчатках внес на подносе термос, кофе, две чашки и тарелочку пирожных. «Поставьте на тот стол», — велел ему Берьяр. «Я сам справлюсь». «Знаете, губернатор», — сказал старик, поставив термос с чашками на столик рядом с диваном. «Надо отдать должное вашей охране. Я довольно давно добиваюсь встречи с вами, но в вашу резиденцию муха не пролетит». Старик улыбнулся. Берьяр, еще не заметив блеска металла между его манжетом и перчаткой, вспомнил эти тонкие усики. Мелькнула мысль, он пришел меня убить, и Берьяра пробрала дрожь. На бедре тяжело лежал пистолет, но он чувствовал, что от оружия будет мало проку. Берьяр достаточно видел убийц, чтобы знать, что сам к ним не относится, а вот этот старик — да. Он серьезно кивнул. «Я гадал, когда же снова вас увижу. Найти вас непросто». Однорукий сел напротив и заговорил, снимая перчатки. «Ну, я переживал, что мы зашли не с той ноги». Это моя вина. Я бываю иногда рисковат. Будете кофе? Со сливками, пожалуйста, — отозвался берьер Сердце стучало в ребра, словно отчаянно добивалось его внимания. Он небрежно переместил руку к бедру. Голос однорукого стал жестче. Если вы схватитесь за пистолет, разговор обернется самым неудачным образом. Видит Бог, вы пожалеете. Без подсластителя? Без, — сказал берьер Он уронил руку рядом с собой и рядом с кобурой, но больше ею не шевелил. Напирать было опасно, но и уступать он не собирался. Представил себе, как выхватывает пистолет и стреляет. Успеет ли? Сколько ему понадобится времени? Как бы не вся жизнь. Только сливки. Хороший вкус. Сам-то я люблю черный. Чем старше становлюсь, тем больше тянет на горечь. У вас не бывало подобного чувства? Иногда сказал берьер старик протянул ему блюдце с кофе но берер кивнул на стол взять он не мог старик держал блюдце протезом насколько быстро действует его механизм какое в нем скрыто оружие он словно рассматривал ядовитую змею гадая скоро ли после укуса у него остановится дыхание чем могу быть полезен спросил беряр отчаянно стараясь говорить небрежно как если бы владел ситуацией Или вы пришли исполнить угрозу? Нет, это в прошлом. Но я здесь и вправду по делу, сказал старик, поставив чашку с кофе на стол. У меня для вас что-то есть. Вроде как мирное предложение. Не представляю мира между нами. Я надеюсь отдать вас под суд и услышать смертный приговор. Провокация сработала. Старик пригладил усики. Берьер понимал, что говорить этого не следовало, но им двигал страх. Толкал его навстречу отваги или ярости. Или сумасшедшей темной тяжелой надежде, на что Берьяр еще не понял. Я это учту. Но позвольте задать вам вопрос. Предположим, некто в вашей администрации. Лаконец, не из наших. Скажем, организует проекты от вашего имени, нарушая установленный порядок работ. Подтасовывает бюджет. Для вас это проблема, не так ли? Ответ вы сами знаете. Знаю. Но хотел бы услышать его от вас, если не трудно. Кажется, однорукий отвлекся на разговор, от руки до пистолета всего несколько сантиметров. Под таким углом вытаскивать будет неудобно. Берьер немного подвинулся, пристраиваясь, и старик покачал головой, будто прочел его мысли. «Незаконное перераспределение средств лаконии — в лучшем случае халатность, а в худшем — измена», — сказал Берьер. «За первое — тюремный срок, за второе — смерть». «А как насчет губернаторской амнистии? Вы ведь имеете такое право?» «Никто из лаконцев не стоит над законом», — сказал берьер «Это и есть дисциплина». «Так я и думал», — кивнул старик и, не сводя глаз с Берьяра, вытащил из кармана ладонник. «Хотя мне жаль». Он протянул ладонник. Взгляд Берьяра упал на экран и тут же метнулся вверх в готовности к атаке. Только через несколько секунд увиденное дошло до сознания. Мона Риттенер. Едва ли не против воли взгляд опять пополз вниз. Старик все протягивал ему аппарат, и на этот раз Берьярову взял. Финансовые отчеты, помеченные Кситамьян. Имя Моны в сводной таблице и денежные суммы. Уровень финансирования, расходы. Там были и другие имена, и одно отозвалось в памяти. Кармайкл. Ее научную программу несправедливо закрыли, из-за нее они тогда поссорились. Забыв об одноруком, Берьяр листал файлы. Имя Моны было выделено жирным шрифтом. И слова «Совместные правительственные программы». Если бы такие существовали, он бы знал. Он ничего такого не одобрял. Нет. Буря усиливалась, ветер уже сотрясал стены здания, только звука не было и бежевая поверхность кофе в чашке оставалась гладкой и неподвижной. Тряслось что-то другое. Берьяр отложил ладонник. «Что вы от меня хотите?» «Ничего», — сказал старик. «Просто даю вам знать, что один из ваших сбился с пути». «Шантаж?» «Шантаж — это когда чего-то просит. Мне ничего от вас не надо. У меня есть сведения, я их вам передал, и все». «Я тут на стороне добра?» А его долг теперь был сообщить все, что узнал майору Оверстриту. Оверстрит обязан будет арестовать Мону. Бирьяр должен будет дать самоотвод, значит, для суда ее отправят на Лаконию. Его Мону. Женщину, чьи пальцы он целовал сегодня утром. Он попробовал представить, что он почувствует, когда ее отправят в боксы. Все равно, что представить себя мертвым. Или он мог утаить информацию, подчистить все следы, закрыть проекты, стереть протянувшийся к ней след в финансовых документах. Тогда, если Оверстрит узнает, они умрут вместе. Под ложечкой болело, как от удара. Ниже все было пусто, он едва мог дышать. Безупречно. Даже если бы он успел вытащить пистолет и застрелить однорукого, все равно его ждет пуля. Хуже того, пуля ждет мону, и помешать этому невозможно. Он даже своей смертью ее не защитит. Он попробовал шевельнуться, но тело было словно вылеплено из глины. Он увидел сочувствие в глазах старика. «Честно говоря, если в я Кситамьяне узнают, очень, может быть, похвалят за инициативу и дадут ей повышение. У них так дела и делаются. Но она из ваших, так что...» «Дисциплина», — произнес Берьяр. «Выхода не было. Его миру настал конец. Делать нечего» приходится его принять мысли не было нечего обдумывать все случилось само собой как льется вода как должно быть естественно берьер достал пистолет поднес колбу и спустил курок у старика едва успели округлиться глаза искусственная рука решала сама и решила быстрее их обоих курок не успел сдвинуться и на миллиметр когда оружие вырвали у берьяра из рук старик вскрикнул схватился живой рукой за грудь искусственное сжимала пистолет Берьяра, ствол его заметно погнулся. «Бога в душу, ненавижу, когда она так делает!» — сказал старик. И с жаром добавил. «Ты что, охренел, малыш?» Берьяр не ответил, его здесь не было. Губернатору Риттенеру, голосу и лицу Инстона Дуарта здесь делать больше нечего. А без него Берьяр был как плющ без опоры. Ни формы, ни структуры, он даже умереть не сумел однорукий положил извеченный пистолет на стол взял чашку берьяра и отхлебнул кофе ладно понял я не могу без нее сказал берьер остаться с ней не могу и без нее не могу что мне еще делать вась и впрямь поганы обходятся с людьми а? — заметил однорукий и после долгого молчания вздохнул послушай меня я руку не в бою потерял ничего такого таким родился Что-то там с нарушенным кровоснабжением, нарушением развития или еще что. Рука была как у младенца. Я большей частью держал ее прижатой к груди и вовсе о ней не думал. Отлично обходился, ничего особенного. Все собирался ею заняться, понимаешь? Чтобы ее удалили и вырастили заново из геля. Но то одно, то другое, все не мог собраться. Знаешь, о чем я говорю. Меня заваливали советами, я смеялся и говорил, мол, хорошая мысль. Но ничего не делал потом лет пятнадцать назад он поднял к свету металлическую руку покрутил ею вот она сказал старик чертовская дрянь практически встроенный оолда с виртуальным сознанием и распознаванием объектов Соединения с сетью нет так что ее не взломают и офигенно сильная гнет сталь ловит на лету пули еще представляешь играет на пианино кроме шуток я не умею а она да очень мило произнес беряр ты еще молодой а я нет есть такая штука с возрастом приходится делать выбор каждому приходится решать хочешь ли ты быть лучше чем есть или оставаться таким какой есть хранить верность тому кем ты должен быть или тому кто ты есть понимаешь о чем я говорю беряр кивнул он плакал да да продолжал старик я так и думал что поймешь открой тебе один секрет Никогда этого не говорил ни подружкам, ни самым близким союзникам, никому. Ты меня слышишь?» Берьяр опять кивнул. «Я скучаю по своей настоящей руке, так и раз так», — сказал старик. «Мне больше нравилось быть с собой». Берьяр всхлипнул, как кашлянул. «Мне ничего от вас не надо, губернатор, но вот что я хочу спросить. Глядя на наше нынешнее положение и вставший перед вами выбор, «Не надо ли вам чего от меня?» Ветер взвыл и швырнул в окно горсть градин. Берьяр вряд ли слышал бурю. «Вам этого не исправить», — сказал он. «Оверстрит обнаружит, узнает». «Узнает», — согласился старик. «Понимаете ли, если...» Они замолчали. Что-то неузнаваемое и в то же время знакомое, как звук собственного голоса. «Вы бы сумели? Смогли бы меня убить?» — Да, — сказал старик, — полдюжины раз, запросто, но это риск. Возись потом с тем, кого поставить на ваше место, понимаете? А этот ваш Оверстрит, он здесь, на чужой территории. Если с ним что случится, может разумнее собрать для обеспечения безопасности здешний народ. Те, кто ориентируется на местности, знают, что здесь как устроено. — Если с ним что случится? — Ну да, если, — повторил старик и спросил, «Хотите?» берьер выдохнул. «Да». Однорукий расслабился и встал. Надел перчатки, взглянул на кашу из града и дождя за окном, на туманные горы. «Не вы один». «Что?» «Не расстраивайтесь, вы не один такой». Криво одним плечом пожал старик. «Сколько там пара сотен приличных размеров колоний с новенькими с иголочки лаконскими губернаторами?» Так вот, то же самое случилось или случится на всех до единой. Это основная проблема религии. Все равно Иисус там, Вишну или божественный император. Идеологическая чистота никогда не выдерживает контакта с врагом. «Я не буду», — начал Берьяр, — «будете», — сказал однорукий, вышел и прикрыл за собой дверь. Берьяр посидел минуту, ожидая удара вины и ужаса, невыносимых угрызений совести. За полпланеты от него, наверное, сейчас просыпался майор Оверстрит. Еще было время с ним связаться, предупредить. Мона тоже просыпалась в своей постели. Берьяр глубоко вдохнул и выдохнул сквозь зубы. Чувства были глубокими и сильными, но назвать их он бы не сумел. Они были слишком велики, неподсудны. Когда вошел секретарь, Бирьяр сунул ладонник в карман. Секретарь округлил глаза при виде пистолета, но Бирьяр сделал вид, что на столе ничего нет. Они вместе прошли покрытой галереей в театр, где слушатели ждали выступления губернатора. умоны дыбом встали волоски на загривке. Войдя в дом, она увидела в гостиной Веронику Деиц. День выдался долгим, а до него была беспокойная ночь. Бирьяр уехал в Карлайсл, а ей на пустой кровати плохо спалось. Она мечтала прийти домой, скинуть туфли, выпить вина и расслабиться. Дожидавшаяся ее Вероника напугала, как шевельнувшаяся в наволочке змея. «Вероника!» — произнесла Мона, изображая радость. «Да, мэм!» — отозвалась Вероника и замолчала. Словно ждала, что скажет Мона. Пауза затягивалась. «Не ожидала вас увидеть!» — осторожно заметила Мона. Вероника недоуменно заморгала. «О!» — сказала она. Мне пришел вызов от службы губернатора. Я думала, я решила, что от вас. — Извините, — заговорил, входя в комнату Берьяр. — Вас вызвал я. Он взял Мону за руку, нежно пожал, поцеловал пальцы. Я соскучился. — Рада, что ты вернулся, — сказала Мона. Что-то было не так. Возможно, неплохо, но необычно. Она не понимала, что происходит, видела только, как Берьяр приглашает обеих присесть. — Как прошло в Карлайсле? «Отлично, просто отлично. У меня было время подумать, и мне нужны вы обе». Мона, скрыв испуг, села на кушетку. Вероника опустилась в кресло. «О чем речь, дорогой?» — спросила моно «Нам важно координировать научные работы Аберона и Лаконии», — заявил Берьяр. Очень необычно он говорил. И держался свободнее, спокойнее, может, с легкой грустью. Это встревожило ее больше, чем появление Вероники. Поэтому я взял на себя смелость запросить вакансию в научном директорате Капитолия и рекомендовал на этот пост госпожу Дитс. С переездом все устроено. Вы будете жить в университетском комплексе вместе с лучшими умами империи. Кситамьян уже уведомили. Вероника сидела, разинув рот. Щеки побледнели. моно словно слишком долго кружилась на карусели. Она не понимала, что задумал беряр а потом поняла. Расходы на жизнь начала она. «Об этом позаботятся лакония», — перебил Берьяр. «Лакония позаботится обо всем». «Я не могу», — звенящим голосом проговорила Вероника. «Вы очень добры. Это... Но у меня здесь так много, с чем я право не могу». Берьяр поднял руку и заговорил. «Тихо, но не мягко» госпожа дииц для успеха колонии чрезвычайно важно понимание лаконской культуры и дисциплины как и для нас понимание аберона вы примете этот пост и серьезно отнесетесь к этой чести мы будем относиться к вам как к одной из нас вероника кажется задыхалась в сердце моны в равных долях смешались радость и злорадство. ей показалось что беряр покосился на нее и по губам его скользнула улыбка но наверняка сказать не взялась бы У него звякнул ладонник. Он мельком взглянул на экран и отказал в приеме, а когда поднял взгляд, был уже торжественно серьезен. Он встал, вынудив Веронику последовать его примеру. «Это назначение переменит вашу жизнь», — пообещал он. «Я не нахожу слов», — сказала она. «Рад служить», — заявил берьер провожая ее к двери. «Пожалуйста, не благодарите. Надеюсь, вы не сочтете меня невежливым, но...» «Нет», — сказала она, — «нет, что вы!» «Хорошо». Он закрыл за ней дверь и, словно обмяк, расслабил каждый мускул. Обернулся к Моне и застенчиво улыбнулся. Мона покачала головой. «С тобой все хорошо?» «Да». «Нет». «По-моему, я стал чаще улыбаться», — сказал Берьяр и подсел к ней. И пристроил голову ей на плечо, как в те времена, когда за ней ухаживал. От этого он показался ей моложе. «В следующий раз посоветуйся со мной Так будет надежнее». Она чуть не спросила, о чем советоваться, но такой вопрос был бы ложью. Он знал, и она знала, что он знает. Она сказала только «хорошо». Ладонник снова зазвонил. Пока Берьяр отключал сигнал, Мона успела взглянуть на экран. Красная полоска. Тревога по службе безопасности. Чрезвычайное происшествие. Он взял ее за руку, переплел пальцы со своими. «От кого это?» — спросила Мона. «От службы Оверстрита», — сказал берьер «Я потом отзвонюсь. На несколько минут все можно отложить». Она поймала его взгляд, безмятежный, горестный. Мона много месяцев не видела его настолько самим собой. «Что случилось?» — шепнула она. И почувствовала, как он пожал плечами. И увидела, как он вглядывается в нее. «Вовлекаюсь в процесс», — сказал он. Ладонник зазвонил снова.